действующие лица без василий васильев пятьдесят лет зажиточный мещанин старшина малярного цеха акулина ивановна жена его пятьдесят года петр бывший студент двадцать лет татьяна школьная учительница двадцать лет его дети нил воспитанник бессеменова машинист двадцать лет перчихин Дальний родственник Бессеменова, торговец с певчими птицами, 50 лет. Поля, его дочь Швейка, работает в семьях подденно, 21 год. Елена Николаевна Кривцова, вдова смотрителя тюрьмы, живет на квартире у Бессеменовых, 24 года. Тетерев, певчий, Шишкин, студент, на хлебнике у Бессеменовых. Цветаева, учительница, подруга Татьяны, 25 лет. Степанида, кухарка, баба с улицы, мальчишка, маляр, доктор. Место действия – маленький провинциальный город. Обстановка. Комната в зажиточном мещанском доме. Ее правый угол отрезан двумя глухими переборками. Они выступают в комнату прямым углом, и, стесняя задний план, ее образуют на переднем еще маленькую комнату, отделенную от большой деревянной аркой. В арке протянута проволока, на ней висит пестрый занавес. В задней стене большой комнаты дверь в сени и другую половину дома, где помещается кухня и комнаты на хлебников. Слева от двери – Огромный тяжелый шкаф для посуды, в углу сундук, справа старинные часы в футляре. Большой, как луномаятник, медленно качается за стеклом, и когда в комнате тихо, слышится его бездушное «да, так, да, так». В левой стене две двери, одна в комнату стариков, другая к Петру. Между дверями печь, облицованная белыми изразцами. У печи старый диван, обитый клеенкой, пред ним большой стол, на котором обедают, пьют чай. Дешевые венские стулья с тошнотворной правильностью стоят у стен. Слева же, у самого края сцены, стеклянная горка. В ней разноцветные коробочки, пасхальные яйца, пара бронзовых подсвечников, ложки чайные и столовые, несколько штук серебряных стаканчиков, стопок. В комнате за аркой у стены против зрителя пианино, этажерка с нотами, в углу катка с филодендроном В правой стене два окна, на подоконниках цветы, у окон кушетка, около нее, у передней стены, маленький стол. Акт первый. Вечер около пяти часов. В окна смотрит осенний сумрак. В большой комнате почти темно.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 Умные люди пьянствуют. Вот этот нахлебник ваш, певчий, он ведь умный, а пьет. Почему это? Татьяна. Жить скучно. пётр заспанный, выходит из своей комнаты. Экая тьма. Кто это сидит? Поля. Я и Татьяна Васильевна. пётр ну, что же вы огонь не зажжете? Поля. Мы сумерничаем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 без семенов высовывая голову из двери своей комнаты засвистали казаченьки прошение то подиика опять не написал п написал написал без семенов на силу то удосужился <хе -хе> скрывается татьяна какое это прошение петрр о взыскании с купца сизо 18 рублей 50 копеек за окраску крыши на сараре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 «Ты вчера у лены сидел пётр да татьяна весело было пётр как всегда пили чай пели спорили татьяна кто с кем пётр я с Нилом и шишкиным татьяна по обыкновению пётр да нил восторгался процессом жизни ужасно он раздражает меня проповедью бодрости и любви к жизни смешто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 «Мамаша, каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос, вопрос о том, кому носить самовар. И поверьте, что вопрос этот пребудет неразрешенным до поры, пока вы не наймете дворника». Акулина Ивановна. «На кой шутон нужен, дворник? Отец сам двор убирает». Петр. «И это называется скряжничеством, а скряжничать нехорошо, имея в банке...» Акулина Ивановна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 я не знаю не представляю что значит жить как я могла бы жить п задумчиво да жить надо умеючи осторожно без семенов выходит из своей комнаты и оглядев детей садится за стол на хлебников звали акулина ивановна петя позови ка п уходит татьяна идет к столу без семенов «Опять пиленого сахару купили. Сколько раз я говорил...» «Татьяна, но ну не все ли равно, папаша?» без «Бессеменов, я говорю не тебе, а матери. Тебе я знаю все равно.» «Акулина Ивановна, всего фунт купила я, отец. Целая голова есть, только не успели расколоть. Не сердись.» без «Бессеменов, я не сержусь. Я говорю, пиленый сахар тяжелый, не сладок. Стало быть, невыгоден».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 А когда глядишь на вас, то не понимаешь, как, собственно, вы жить думаете. К чему у вас намерения Наш порядок вам не нравится, это мы видим, чувствуем. А какой свой порядок вы придумали? Вот он вопрос. Да. Татьяна. Папаша, подумайте, который раз говорите вы мне это? без Бессеменов. И еще и без конца до гроба говорить буду, ибо обеспокоен я в моей жизни, вами обеспокоен. «Зря, не подумавши хорошо, пустил я вас в образование. Вот, Петра выгнали, ты и в девках сидишь». «Татьяна, я работаю. Я...» без Бессеменов. «Слыхал. А кому польза от этой работы? Двадцать пять рублей твои никому не надобны тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком, я сам тебе пятьдесят в месяц платить буду». Акулина Ивановна.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 Акулина Ивановна бросается к шкафу, а Бессеменов говорит дочери. — Видишь, мать-то как утка от собаки-птенцов своих вас от меня защищает. Все дрожит, все боится, как бы я словом-то не ушиб вас. — Ба, птичник, явился пропащий. Перчихин является в дверях, за ним молча входит поле. — Мир сему дому, хозяину си дому, хозяйке красотки чадом их любезным во веки веков.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 Перчихин. «Был резон. Слепнуть стала птица. Стало быть, скоро помрет». Бессеменов, усмехаясь. «Ты, однако, не совсем дурак». Перчихин. «А раз я это от ума поступил? Это от низости натуры моей». Петр и Тетерев входит Татьяна. «А Нил где?» Петр. «Ушел с Шишкиным на репетицию». Бессеменов. «Где это они играть хотят?» Петр. В манеже. Спектакль для солдат. Перчихин. Тетереву. Божьи дудки почтения. Синец ловить идем, дядя? Тетерев. Можно. А когда? Перчихин. Хоть завтра. Тетерев. Не могу. Покойник есть. Перчихин. До обедни? Тетерев. Могу. Заходи. А курина Ивановна? А не осталось ли чего-нибудь от обеда? Каши или в этом роде чего-либо?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 Люблю у птичек ловить. Что есть на свете лучше певчей птицы? без Бессеменов. А ловить ее птиц-то грех, знаешь? Перчихин. Знаю, но ежели люблю и ничего, кроме делать, не умею. Я так полагаю, что всякое дело любовью освещается. без Бессеменов. Всякое? Перчихин. Всякое? без Бессеменов. А ежели кто любит чужую собственность прикарманивать? Перчихин. Это уж будет не дело, а воровство. Без Семенов. М -м. Оно, пожалуй. Акулина Ивановна, зевая. -хо, хо скучно что-то. И как это по вечерам скучно всегда. Хоть бы ты Терентий Хрисанфыч гитару свою принес, да поиграл бы. Тетерев, спокойно. При найме мною квартиры, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанностью увеселять вас.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 — Чем же ты гордишься ты скажи на милость? — Акулина Ивановна. — Так это он чудачит все. Какая в нем гордость может быть? — Татьяна. «Мама — Мама. Акулина Ивановна, встрепенувшись. — А? Ты что? Татьяна укоризненно качает головой. Акулина Ивановна. — али я опять что не так сказала? Ну, ин буду молчать, бог с вами. Бессеменов, обиженный. — Ты, мать, осторожнее выражай свои мысли.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 но он свое и долбит я стар я прав а куда уж ум стал тяжелый у него а у молодых ум быстрый легкий без семенов грубо но ты забрался однако ты вот что мне скажи кол мы глупые стало быть надо нас учить уму разуму перчихин где там в камни стрелять стрелы терять без семенов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 Перчихин. Скучновато. Да вот что, Петя, прочитал я прошлый раз в листке, будто в Англии летающие корабли выстроены. Корабль будто как следует быть, но ежели сел ты на него, надавил этукую кнопку, фью, сейчас это поднимается он птицей под самые облаки и уносит человека неизвестно куда. Будто очень многие англичаны без вести пропали. И верно это, Петя? пётр Ерунда. Перчихин.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 Лёжа на кушетке, вслушивается и насвистывает мелодию. Тетерев встаёт со стула и ходит по комнате. В синях за дверью с громом падает что-то железное, ведро или самоварная труба. Слышен голос Степаниды. «Куда те, чёрт, понёс?» Татьяна, не прерывая игры. Как долго Нил не приходит? Пётр, никто не идёт. Татьяна, ты ждёшь Елену? пётр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 Но все равно, я хочу сказать, вот вы не любите нас, Тетерев, очень. Петр, спасибо за откровенность. Входит Поля. Тетерев, кушайте на здоровье. Поля, чем вы угощаете? Татьяна, дерзостями. Тетерев, правдой. Поля, а я хочу идти в театр. Не пойдет ли кто со мной? Тетерев, я. пётр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 — Тетереву. — Слушай, у меня к тебе просьба. Что-то шепчет на ухо ему. Тетерев кивает головой. — Светаева. — ах господа, как интересно было на репетиции. — Елена. — О, прокурор! Как свирепо ухаживал за мной поручик быков. — Шишкин. — Теленок ваш быков. — пётр Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как ухаживал за вами? — Елена.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 «Да разве я должен влюбиться в вас?» «Елена. Да, дерзкий человек. Да, мрачное чудовище. Да, да». Тетерев, отступая при ней, «Повинуюсь. Мне это не нетрудно. Я однажды был влюблен сразу в двух девиц и в одну замужнюю женщину». Елена, продолжая наступать на него, «Ну и что же?» Тетерев. «Бесполезно».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 почувствовав в словах его что-то тяжелое, искреннее. Елена, тихо. «Однако вы, должно быть, много потерпели от людей». Тетерев оскалив зубы. «Но это дало мне веселую надежду, что и они со временем потерпят от меня, или, вернее, за меня». Нил входит с миской в руках и куском хлеба.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 Чего там, грубый? Скучно тебе жить, займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело, поезжай в деревню. Там живи и учи, а то в Москву сама поучись. Елена. Так ее. И еще приберите вот этого, указывает на Тетерева. Этого вот. Нил, искосо посмотрев, тоже чадушка в Гераклиты метит. Тетерев, назови меня Свифтом, если тебе не трудно. Нил. Много чести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 Петр, а мне как он ест? Нил, я все недурно делаю. Елена, ну же, Таня, говори. Татьяна, не хочется. Светаева, ей никогда ничего не хочется. Татьяна, почему ты знаешь? А может быть, я очень хочу умереть? Светаева, фи, гадость. Елена, бррр, не люблю говорить о смерти. нил Что можно сказать о смерти до поры, пока не умрешь?» Тетерев. «Вот истинный философ!» Елена. «Идемте, господа, ко мне. Пора, самовар, наверное, давно готов?» Шишкин. «А хорошо теперь чайку хлимуть. Да и, и подзакусить бы можно надеяться?» Елена. «Конечно!» Шишкин, указывая на Нила. «А то я смотрю на него и завидую, грешный человек!» Нил.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 второй Та же комната. Осенний полдень. За столом сидит старик Бессеменов. Татьяна неслышно и медленно ходит взад и вперед. Петр, стоя у переборки, смотрит в окно. Бессеменов. «Битый час, — говорю я вам, детки мои милые, — а, видно, нет у меня таких слов, чтобы сердце вашего коснулись. Один спиной меня слушает, другая уходит как ворона, по забору». Татьяна я сяду садится петрр оборачиваясь лицом к отцу ты скажи прямо чего ты хочешь от нас без семенов хочу понять что вы за люди желаю знать какой ты человек петрр подожди я отвечу тебе ты поймешь увидишь да и прежде кончу учиться без семенов да учиться учись но ты не учишься, а фардебачишь. Ты вот научился презрению ко всему живущему, а размера в действиях не приобрел. Из университета тебя выгнали». Ты думаешь неправильно? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни. Ежели всякий парень в 20 лет уставщиком порядков захочет быть, тогда все должно прийти в замешательство, и деловому человеку на земле места не будет. Ты научись, будь мастером в твоем деле, и тогда рассуждай. А до той поры всякий на твои рассуждения имеет полное право сказать «циц». Я говорю это тебе не со зла, а по душе, как ты есть мой сын, кровь моя и все такое. Нилу я ничего не говорю, хоть много положил труда на него, хоть он и приемыш мой, но все ж он чужая кровь. И чем дальше, тем больше он мне чужой. Я вижу, будет он прохвостом, актером будет или еще чем-нибудь в этаком духе. Может, даже социалистом будет. Ну, туда ему и дорога. Акулина Ивановна, выглядывая из двери, жалобным и робким голосом. «Отец, не пора ли обедать?» Бессеменов строго. «Пошла ты! Не суйся, когда не надо!» Акулина Ивановна скрывается за дверью. Татьяна укоризненно смотрит на отца, встает со стула и снова бродит по комнате. и «Видели? Мать ваша ни минуты покоя не знает, оберегай вас. Все боится, как бы я не обидел». Я не хочу никого обижать. Я сам обижен вами, горько обижен. В доме моем я хожу осторожно, ровно на полу везде битое стекло насыпано. Ко мне и гости, и старые приятели перестали ходить. У тебя, говорят, дети образованные, а мы народ простой, еще насмеются они над нами. И вы не однажды смеялись над ними, а я со стыда горел за вас. Все приятели бросили меня, точно образованные дети чума». «А вы никакого внимания на отца своего не обращаете, никогда не поговорите с ним ласково, никогда не скажете, какими думами заняты, что делать будете. Я вам как чужой. А ведь я люблю вас, люблю. Понимаете вы, что значит любовь? Тебя вот выгнали, мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно и даже конфузно перед людьми. Чем Татьяна хуже многих прочих, которые выходят замуж и все такое?» «Мне хочется видеть тебя, Петр, человеком, а не студентом». «Вон Филиппа Назарова сын. Кончил учиться, женился, взял с приданом, две тысячи в год получает, в члены управы попадет». «Петр, подождите, и я женюсь». «Бессеменов, да, я вижу. Ты хоть завтра готов. Но только на ком? На вертушке? На беспутной бабенке? Да еще и вдове? Эх!» «Петр, вскипая. Вы не имеете права называть ее так» без Бессеменов. «Как так? Вдовой или беспутный Татьяна. «Папаша, пожалуйста, пожалуйста, оставьте это. Петр, уйди или молчи. Я ведь вот молчу. Слушайте, я не понимаю ничего. Отец, когда вы говорите, я чувствую, вы правы. Да, вы правы, знаю. Поверьте, я очень это чувствую. Но ваша правда чужая нам, мне и ему, понимаете? У нас уже своя. Вы не сердитесь. Постойте. Две правды, папаша». Бессеменов, вскакивая, — врешь! Одна правда, моя правда. Какая ваша правда? Где она? Покажи! Петр, отец, не кричи. Я тоже скажу. Ну да, ты прав. Но твоя правда узка нам. Мы выросли из нее, как вырастают из платья. Нам тесно. Нас давит это. То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас. Бессеменов, ну да, вы, вы, как же, вы образовались, а я дурак. А вы... Татьяна. «Не то, папаша, не так». Бессеменов. «Не то. К вам ходят гости, целые дни шум, ночью спать нельзя. Ты на моих глазах шашни с постоялкой заводишь. Ты всегда надута, а я, а мы с матерью жмемся в углу». Акулина Ивановна, врываясь в комнату, жалобно кричит. — Голубчики, да я ведь родной ты мой. Разве я говорю, что? Да я и в углу, и в углу, в хлеву. Только не ругайтесь вы, не грызите друг друга, милые. без Бессеменов, одной рукой привлекая ее, а другой отталкивая. — Пошла прочь, старуха! Не нужна ты им, оба мы не нужны. Они умные, мы чужие для них. Татьяна стонет. — Какая мука! «Какая мука!» — Петр, бледный с отчаянием. «Пойми, отец, ведь глупо это, глупо! Вдруг ни с того ни с сего...» — Бессеменов. «Вдруг врешь! Не вдруг! Годами нарывало у меня в сердце!» Акулина Ивановна. «Петя, уступи, не спорь! Таня, пожалейте отца!» без Бессеменов. «Глупо!» «Дурак ты! Страшно, а не глупо! Вдруг жили отец и дети, вдруг две правды! Звери вы!» «Татьяна!» «Петр, иди Успокойся, отец, ну прошу!» «Бессеменов! Безжалостные! Стеснили нас! Чем гордитесь? Что сделали? А мы жили, работали, строили дома для вас, грешили, может быть, много грешили для вас!» «Петр!» Кричит. «Просил я тебя, чтобы ты все это делал!» Акулина Ивановна. «Петр, ради...» Татьяна. «Ступай вон, Петр! Я не могу, я ухожу!» В изнеможении опускается на стул. Бессеменов. «А-а-а! Бежите! Отправный, как черти от Ладана! Зазрила совесть!» Нил, широко распахнув двери синей останавливается на пороге. Он сработает. Лицо у него черное, закопченное дымом, измазанное сажей, руки тоже грязные. Он в короткой куртке, промасленной до блеска, подпоясан ремнем в высоких грязных сапогах по колено. Протягивая руку, он говорит, «Дайте поскорее двух гривен извозчику заплатить». Его неожиданное появление, и вдруг раздавшийся спокойный голос сразу прекращают шум в комнате, и несколько секунд все молчат, неподвижно глядя на него. Он замечает впечатление и, сразу сообразив, в чем дело, с улыбкой сожаления говорит. — Ну, опять баталия! — Бессеменов грубо кричит. — Ты, нехристь, куда пришел? — Нил. — А куда? — Бессеменов. — В шапке! — шапку! — Акулина Ивановна. — Что в самом деле? Грязный лязешь прямо в горнице видишь ты? — Нил. «Да вы двух гривен то дайте!» Петр дает ему деньги и вполголоса говорит. «Иди сюда скорее!» Нил с улыбкой. «На помощь? Трудно приходится. Сейчас!» Бессеменов. эш Вот он! Тоже все срывка, с наскоку! Тоже нахватался где-то, чего-то! Уважения нет ни к чему на свете!» Акулина Ивановна, подделываясь под тон мужа. «И впрямь! Сорванец какой!» — Таня, ты поди, поди в кухню, в кухню. Скажи Степаниде обедать. Татьяна уходит, без Семенов, угрюмо улыбаясь. — Ну, а Петра куда пошлешь? — Ах ты, глупая старуха, глупая ты. Пойми, я не зверь какой. Я от души, от страха за них, от боли душевной кричу, а не от злости. Чего ж ты их разгоняешь от меня? Акулина Ивановна... «Да я ведь знаю, голубчик мой, я знаю все, да жалко их. Мы старые с тобой, мы таковские, куда нас, Господи? На что нас? А им жить? Они, милые, горе-то от чужих много увидят». «Петр, отец, ты, право, напрасно волнуешься, ты вообразил что-то без Семенов. Боюсь я. Время такое, страшное время, все ломается, трещит, волнуется жизнь». За тебя боюсь. А вдруг что-нибудь, кто нас поддержит в старости? Ты и опора нам. Вон Нил-то, видишь какой? И этот, птицы это Тетерев, тоже. Ты сторонись их, они не любят нас. Гляди. Петр. Э, полно. Ничего со мной не будет. Вот подожду еще немного, потом подам прошение. Акулина Ивановна. Подай-ка ты, Петя, поскорей. Успокой, без Бессеменов. Я в тебя, Петр, верю, когда ты вот так говоришь рассудительно серьезно верю что ты жизнь проживешь не хуже меня ну а иной раз пётр ну давай оставим это будет подумай как часто у нас бывают такие сцены акулина ивановна голубчики вы мои без семенов вот еще татьяна эх бросить бы ей это училище что оно для нее одно утомление пётр да ей надо отдохнуть Акулина Ивановна. — Ох, надо! Нил входит раздетый в сене блузе, но еще не умытый. — Обедать скоро будем, а? Петр при виде Нила быстро выходит в сене. Без Семенов. — Рожу-то умыл бы сначала, а потом об еде спрашивал. Нил. — Ну, рожа у меня невелика, вымою живо, а вот есть я хочу, как волк. Дождь, ветер, холодище, паровоз старый, скверный. измаился я в эту ночь, прямо сил нет. — Заставить бы начальника тяги прокатиться в такую погодку, да на этаком паровозе. Бессеменов, болтай больше. Что-то я смотрю, ты про начальников-то легко говорить стал. Смотри, худо не было бы. Нил, начальником худо не будет. Акулина Ивановна, отец не про них говорит, а про тебя. Нил, ага, про меня. Бессеменов, да, про тебя. Нил, ага. Бессеменов, ты не акай. — А слушай! — Нил. — Я слушаю. — Бессеменов. — Зазнаваться ты стал! — Нил. — Давно? — Бессеменов. — Ты таким языком со мной не смей говорить! — Нил. — А у меня один язык. Высовывая язык, показывает, и я со всеми им говорю. Акулина Ивановна, всплескивая руками. — Ах ты бесстыдник! Кому ты язык показываешь? «Бессеменов, погоди, мать, постой!» Акулина Ивановна, укоризненно покачивая головой уходит. «Ты, умник я хочу с тобой говорить!» «Нил, после обеда?» «Бессеменов, сейчас!» «Нил, лучше бы после обеда. Право, я голоден, устал, продрог. Сделайте одолжение, отложите разговор. И потом, что вы можете мне сказать?» Ругаться ведь будете, а мне ругаться с вами неприятно. Лучше бы вы того, сказали бы прямо, что терпеть меня не можете, и чтоб я... Без Семенов. Ну, черт с тобой!» Уходит в свою комнату и плотно, крепко прикрывает дверь за собою. Нил ворчит. «Отлично. Лучше черт, чем ты». Напивая себе под нос, ходит по комнате. Татьяна входит. «Опять лаялись?» Татьяна. «Ты не можешь себе представить, Нил. Ну?» «Превосходно представляю. Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной комедии под названием «Ни туда, ни сюда». «Татьяна, тебе хорошо говорить так. Ты умеешь стоять в стороне?» «Нил. Я умею оттолкнуть от тебя в сторону всю эту канитель. И скоро оттолкну решительно, навсегда. Переведусь в монтеры, в депо. Надоело мне ездить по ночам с товарными поездами». Еще если б с пассажирскими, с курьерскими, например, пить, режь воздух, мчись на всех парах, а тут ползешь с кочегаром, скука. Я люблю быть на людях. Татьяна, от нас ты, однако, бегаешь, Нил. Да, прости за правду, убежишь ведь. Я жить люблю, люблю шум, работу, веселых, простых людей. А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни и по неизвестной причине стонете дожалуетесь да на кого, почему, для чего.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 — Философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я ведь умником себя не считаю. Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, потому что очень уж вы любите на все и все жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет. И некому, и не стоит. — Татьяна. — Откуда в тебе это черствость, Нил? — Нил. — А это черствость? — Татьяна. — Жестокость. Я думаю, что ты заразился ею от Тетерева, который ненавидит за что-то всех людей. Нил. Ну, не всех. Усмехаясь. Тебе этот Тетерев не кажется похожим на топор? Татьяна. Топор? Какой топор? Нил. Обыкновенный железный топор на деревянном топорище. Татьяна. Нет, не шути, не надо. Знаешь, с тобой приятно говорить, ты такой свежий. Но только вот невнимателен ты нил к чему татьяна к людям ко мне например нил наверное не ко всем татьяна ко мне нил к тебе да оба молчат нил рассматривает свои сапоги татьяна смотрит на него с ожиданием чего то и видишь ли я к тебе то есть я тебя Татьяна делает движение к нему, Нил ничего не замечая. «Очень уважаю и люблю, только мне не нравится, зачем ты учительница? Дело это тебе не по душе, утомляет, раздражает тебя, а дело огромное. Ребятишки, ведь это люди в будущем, их надо уметь ценить, надо любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь, я ужасно люблю ковать. При тобою красная бесформенная масса, злая, жгучая, бить по ней молотом наслаждение. Она плюет в тебя шипящими огненными плевками, хочет выжечь тебе глаза, ослепить отшвырнуть от себя. Она живая, упругая, и вот ты сильными ударами с плеча делаешь из нее все, что тебе нужно. Татьяна, для этого нужно быть сильным. Нил, и ловким. Татьяна, послушай, Нил, тебе иногда не жалко... Нил, кого? Елена входит. У вас обедали? Нет? «Идемте ко мне, пожалуйста. Какой пирог я испекла? Где прокурор?» «Прекрасный пирог». Нил, подходя к Елене. «Я иду. О, я съем весь прекрасный пирог. Я умираю с голода. Меня нарочно не кормят. На меня рассердили здесь за что-то». Елена. «За язык, наверное. Таня. Идем». Татьяна. «Я только скажу маме». Уходит. Нил. «Откуда вы знаете, что я показал отцу язык?» «Елена?» «Что?» «Я ничего не знаю. Что такое?» «Нил?» «Ну, я и не скажу. Лучше вы расскажите мне о прекрасном пироге». «Елена?» «Я узнаю. А о пироге, знаете, меня научил печь пироги один арестант, осужденный за убийство. Муж позволял ему помогать на кухне. Он был такой жалкенький, худенький. Нил?» «Муж?» «Елена?» — Милостивый государь, мой муж был двенадцати вершков роста. — Нил. — Он был так низок? — Елена. — Молчать. — И имел вот такие усы. Показывает пальцами, какие усы, длиною по три вершка. — Нил. — Первый раз слышу о человеке, достоинство которого измеряются вершками. — Елена. — вы У него не было никаких достоинств, кроме усов. — Нил. Это грустно. Продолжайте о пироге. Елена. Он, этот арестант, был повар и убил свою жену. Но мне он очень нравился. Он ведь убил ее как-то так... Нил. Между прочим, понимаю. Елена. Убирайтесь. Не хочу с вами говорить. Татьяна, появляясь в двери, смотрит на них. Из другой двери выходит Петр. Прокурор. Ко мне. «Есть пирог!» — Петр, с удовольствием. Нил, его сегодня папенька пробрал за непочтение. Петр, ну перестань. Нил, и я удивляюсь, как решается он идти к вам без спроса. Петр, глядя на дверь в комнату стариков, беспокойно. Идти так идемте. Татьяна, идите, я сейчас приду. Нил, Петр и Елена уходят. Татьяна идет в свою комнату, но в это время из комнаты стариков раздается голос Акулины Ивановны. Акулина Ивановна. «Таня!» Татьяна останавливается, нетерпеливо поводя плечами. «Что?» Акулина Ивановна в двери. «Пыть-ка сюда!» Почти шепотом. «Что? Петруша-то опять к той пошел?» Татьяна. — Да, и я иду. — Акулина Ивановна. — Ах ты, горе наше горькое, а! Завертит она и газа Петю, уж я чувствую. Ты бы хоть поговорила ему, поговорила бы, братец, мол, отстранись, не пара, мол, она тебе, сказала бы ты ему. Ведь у нее денег-то всего-навсего три тысячи, да мужнины пенсия я знаю. — Татьяна. — Мамаша, оставьте это. Елена совсем не обращает внимания на Петра. Акулина Ивановна. Нарочно это, нарочно. Она шельмары сжигает его, показывает только видимость такую, что, дед, ты мне не интересен а сама следит за ним, как кошка за чижом. Татьяна. Ах, да что мне, мне-то что? Говорите сами, оставьте меня, поймите, я устала. Акулина Ивановна. Да ты не сейчас поговори с ним, ты поди и ляг, отдохни. Татьяна почти кричит мне негде отдохнуть я навсегда устала навсегда понимаете на всю жизнь от вас устала от всего быстро уходит в сени акулина ивановна делает движение к дочери как бы желая остановить ее но всплеснув руками остается на месте недоумело раскрыв рот без семенов выглядывая из двери опять схватка акулина ивановна встрепенувшись нет ничего Это так, Бессеменов. Что так? Надерзила она тебе? Акулина Ивановна торопливо. Нет, ничего, что ты это? Я ей говорю, обедать, мол, пора. А она говорит, не хочу. Я говорю, как не хочешь. А она... Бессеменов. Завралась ты, мать. Акулина Ивановна. Правое слово. Бессеменов. И сколько ты ради их врешь предо мной? Взгляни-ка мне в глаза-то. Не можешь? Эх ты. Акулина Ивановна стоит пред мужем, понуря голову молча. Он тоже молчит, задумчиво поглаживая бороду. Потом, вздохнув, говорит. «Нет, зря все-таки разгородились мы от них образованием-то». Акулина Ивановна тихо. «Полный отец. Теперь и простые-то люди тоже не лучше. Без Семенов». «Никогда не надо детям давать больше того, сколько сам имеешь. И всего мне тяжелее, что не вижу я в них никакого характера, ничего эдакого крепкого. Ведь в каждом человеке должно быть что-нибудь свое, а не какие-то ровно бы без лиц. Вот Нил, он дерзок, он разбойник, но человек с лицом, опасный, но его можно понять». «Ага, я вот молодости церковное пение любил, грибы собирать любил. А что Петр любит?» Акулина Ивановна робко со вздохом к постоялке ушел. Бессеменов. «Ну вот, погоди же, я ее ущемлю!» Ходит Тетерев заспанный и мрачный более чем всегда. В руке бутылка водки и рюмка. «Терентий Хрисанфович! Опять разрешил?» Тетерев. «Вчера, после всеночной?» «Бессеменов». «С чего это?» Тетерев. «Без причины? Обедать скоро?» Акулина Ивановна. «Сейчас накрою». Начинает хлопотать. «Бессеменов». «Ах, мать, Терентий Хрисанфович, умный ты человек, а вот губит тебя водочка!» Тетерев. «Почтенный мещанин, ты врешь. Меня губит не водка, а сила моя. Избыток силы — вот моя гибель». Бессеменов. «Но сила лишней не бывает». Тетерев. «Опять врешь. Теперь сила не нужна. Нужна ловкость, хитрость, нужна змеиная гибкость». Засучивая рукав, показывает кулак. «Гляди». Если я этой штукой ударю по столу, разобью его в дребезги. С такими руками нечего делать в жизни. Я могу колоть дрова, но мне трудно и смешно писать, например. Мне некуда девать силы. Я могу найти себе место по способностям только в балагане, на ярмарке, где мог бы рвать железные цепи, поднимать гири и прочее. Но я учился. И хорошо учился, за что и был изгнан из семинарии. Я учился, и не хочу жить напоказ. Не хочу, чтобы ты, придя в балаган, любовался мною со спокойным удовольствием. Я желаю, чтобы все смотрели на меня с беспокойным неудовольствием. Бессеменов, злой ты. Тетерев, скоты такой величины, как я, не бывают злыми. Ты не знаешь зоологии. Природа хитра. Ибо если к силе моей прибавить злобу, куда бежишь ты от меня? Бессеменов. Мне бежать некуда, я в своем доме. Акулина Ивановна, ты бы молчал, отец. Тетерев, верно, ты в своем доме. Вся жизнь, твой дом, твое строение, и оттого мне негде жить, мещанин. Бессеменов, живешь ты зря, ни к чему. Но ежели бы захотел... Тетерев, не хочу захотеть, ибо противно мне. Мне благороднее пьянствовать и погибать, чем жить и работать на тебя и подобных тебе. Можешь ли ты, мещанин, представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобою рабьим языком слуги твоего? Нет, не можешь. Поля входит, и при виде Тетерева пятится назад. Он, заметив ее, широко улыбается и, кивая головой, говорит, протягивая ей руку. «Здравствуйте и не бойтесь». — Я ничего не скажу вам больше, ибо все знаю. Поля смущенно. — Что? Ничего вы не можете знать. — Акулина Ивановна. — А, пришла. Ну-ка, иди-ка скажи Степаниде, чтобы щи несла. — Бессеменов. Пора. — К Тетереву. Люблю я слушать, как ты рассуждаешь. Особенно про себя самого хорошо выходит у тебя. «Так вот, глядишь на тебя, страшен ты, а начнешь ты мысли-то свои высказывать, я и чувствую твою слабость!» Довольный тихо смеется Тетерев. «И ты нравишься мне, ибо ты в меру умен и в меру глуп, в меру добр и в меру зол, в меру честен и подл, труслив и храбр, ты образцовый мещанин, ты законченно воплотил в себе пошлость». «Ту силу, которая побеждает даже героев, и живет, живет и торжествует! Давай, выпьем перед щами, почтенный крот!» Бессеменов. «Принесут, выпьем!» «Но, между прочим, зачем ты ругаешься?» — Без причины не надо обижать людей. Надо рассуждать кротко, складно, чтобы слушать тебя было занятно. А если ты будешь людей задевать словами, никто не услышит тебя, а кто услышит, дурак будет. Нил, входя. — Поля пришла? Тетерев, ухмыляясь. — Пришла. — Акулина Ивановна. — А тебе ее на что? Нил, не отвечая ей Тетереву. э Э-э-э. «Разрешил? Опять? Часто же начал ты?» Тетерев. «Лучше пить водку, чем кровь людей. Тем паче, что кровь теперешних людей жидка, скверна и безвкусна. Здоровой и вкусной крови осталось мало, всю высосали». Поля и Степанида. Степанида несет миску, Поля — тарелку с мясом. Нил, подходя к Поле. «Здравствуй. Готов ответ?» Поля в полголоса. — Не сейчас же, при всех. — Нил. — Вот важность, чего бояться? — Бессеменов. — Кому? — Нил. — Мне, и вот ей. — Акулина Ивановна. — Что такое? — Бессеменов. — Не понимаю. Тетерев, усмехаясь. — А я понимаю. Наливает водки и пьет. — Бессеменов. — В В чем дело? «Ты чего, Апологея?» поля смущенное, тихо. «Ничего». Нил, усаживай за стол. «Секрет. Тайна. Без Семенов. А коли тайна, говорите где-нибудь в углу, а не при людях. То есть это я скажу насмешка какая-то, хоть беги из дома. Какие-то знаки, недомолвки, заговоры, а ты сиди дураком и хлопай глазами. Я тебя, Нил, спрашиваю, кто я тебе?» Акулина Ивановна. «Уж что это, Нил, право!» Нил спокойно. «Вы мне приемный отец, но сердиться и поднимать истории не следует. Ничего особенного не случилось». Поля, вставая со стула, на который только что села. «Нил, Васильевич сделал... Сказал мне вчера вечером... Спросил...» Бессеменов. «Что спросил?» «Ну...» Нил спокойно. Вы не пугайте ее. Я спросил ее, не хочет ли она выйти за меня замуж. без Бессеменов удивленно смотрит на него и Полю, держа в воздухе ложку. Акулина Ивановна тоже замерла на месте. Тетерев смотрит пред собой, тяжело моргая глазами. Кисть его руки, лежащая на колене, вздрагивает. Поля низко наклонила голову. Нил продолжает. А она сказала, что ответит мне сегодня. Ну, вот и все. Тетерев, махая рукой. И очень просто. И больше ничего. Без Семенов. Так. Действительно. Очень просто. С горечью. И модно. По-новому. Впрочем, что уж тут. Акулина Ивановна. Не христи. Не христи. «Отчаянная ты голова! Чай бы с нами первоначально поговорить надо!» Нил с досадой. «Вот дёрнула меня за язык!» Бессемёнов. «Оставь, мать! Не наше дело! Ешь и молчи! И я буду молчать!» Тетерев хмелее. «А я буду говорить! Впрочем, и я пока молчу!» Бессемёнов. «Да, лучше всем молчать! Но всё-таки Нил!» «Не таровато благодаришь ты меня за мою хлеб-соль, из подтишка тишка живешь!» Нил. «За хлеб-соль вашу я платил трудом и впредь платить буду, а воле вашей подчиняться не могу. Вы, вон, хотели женить меня на дуре Седовой, потому только что за нею десять тысяч приданого. На что мне ее нужно? А Полю я люблю, давно люблю, и ни от кого это не скрывал». «Всегда я жил открыто и всегда буду так жить. Укорять меня не в чем, обижаться на меня не за что». без Бессеменов сдержанно. «Так, так, очень хорошо. Ну что ж, женитесь. Мы вам не помеха. Только на какие же капиталы жить-то будете, кляни секрет, скажите?» «Нил, работать будем. Я перевожусь в депо, а она... У нее тоже дело будет». Вы по-прежнему будете получать с меня тридцать рублей в месяц». Бессеменов. «Поглядим. Посулы легки». Нил. «Вексель возьмите с меня». Тетерев. «Мещанин. Возьми с него вексель, возьми». Бессеменов. «Вас в это дело не просит мешаться». Акулина Ивановна. «Тоже советчик какой». Тетерев. «Нет, ты возьми». Не возьмешь ведь, совесть коротка, не посмеешь. Нил, дай ему подписку, обезуясь, мол, ежемесячно. Бессеменов, я могу и подписку взять, есть за что, так я думаю. С десяти лет кормил, поил, обувал, одевал, до двадцати семи, да. Нил, не лучше ли нам после считаться, не сейчас? Бессеменов, можно и после. Вдруг вскипая, но только помни, Нил. Отныне ты мне, и я тебе враги. Обиды этой я не прощу, не могу, знай. Нил. Да какая обида? В чем обида? Ведь не ожидали же вы, что я на вас женюсь. без Бессеменов кричит, не слушая. Помни, издеваться над тем, кто тебя кормил, поил, без спроса, без совести, тайна. Ты смирная, тихая. Что понурилась, а? Молчишь? А знаешь, что я могу тебя... Нил, вставая со стула, «Ничего вы не можете. Будет шуметь. В этом доме я тоже хозяин. Я десять лет работал и заработок вам отдавал. Здесь, вот тут». Топает ногой в пол и широким жестом руки указывает кругом себя. «Вложено мною немало. Хозяин тот, кто трудится». Во время речи Нила Поля встает и уходит. В дверях ей встречаются Петр и Татьяна. Петр, заглянув в комнату, скрывается. Татьяна стоит в дверях, держась за косяк. без Бессеменов ошеломленно таращит глаза на Нила. — Как? Хозяин? Ты? Акулина Ивановна. — Уйдем, отец. Уйдем. Пожалуйста, уйдем. Грозя кулаком Нилу. «Ну, — но Нилка, ну уж погоди. Со слезами. — Уж погоди. Дождешься. Нил настойчиво. «Да, хозяин тот, кто трудится. Запомните-ка это!» Акулина Ивановна тащит за собой мужа. «Идем, старик! Идем, бог с ними! Не говори, не кричи! Кто нас услышит?» без Бессеменов, уступая усилиям жены, «Ну, хорошо! Оставайся, хозяин! Поглядим, кто хозяин! Увидим!» Уходит к себе. Нил взволнованно расхаживает по комнате. «Где-то на улице далеко играет шарманка. Нил. Вот заварил кашу. И черт меня дернул спросить ее. Дурак. То есть положительно не могу я ничего скрыть. Лезет все наружу, помимо воли. Ах ты, Тетерев. Ничего. Сцена очень интересная. Я слушал и смотрел с удовольствием. Очень недурно, очень. Не волнуйся, брат. У тебя есть способности. Ты можешь играть героические роли». В данный момент герой нужен, поверь мне. В наше время все люди должны быть делимы на героев, то есть дураков, и на подлецов, то есть людей умных. Нил, чего ради заставил я Полю пережить такую гадость? Испугалась. Нет, она не пуглива. Обиделась, наверное. Тьфу. Татьяна все еще стоя в дверях, при имени Поли делает движение. Звуки шарманки умолкают. Тетерев. Людей очень удобно делить на дураков и мерзавцев. Мерзавцев тьмы. Они живут, брат, умом зверином. Они верят только в правду силы, не моей силы, не этой вот, заключенной в груди и руке моей, а в силу хитрости. Хитрость ум зверя. Нил, не слушая, теперь придется ускорить свадьбу. Ну и ускорим. Да она еще не ответила мне, но я знаю, что она скажет. Милая моя девчушка, Как ненавижу я этого человека, это дом, всю жизнь, эту гнилую жизнь. Здесь все какие-то уроды. Никто не чувствует, что жизнь испорчена ими, не заведена к пустякам, что из нее они делают себе темницу, каторгу, несчастье. Как они ухитряются делать это, не понимаю. Но ненавижу людей, которые портят жизнь. Татьяна делает шаг вперед, останавливается потом неслышно идет к сундуку и садится на него в углу. Она согнулась, стала маленькой и еще более жалкой. Тетерев. «Жизнь украшают дураки. Дураков немного. Они все ищут чего-то, что не им нужно, не только им одним. Они любят выдумывать проспекты всеобщего счастья и тому подобной ерунды» хотят найти начало и концы всего сущего, вообще делают глупости. Нил задумчиво. Да, глупости, на это я мастер. Но она потрезвее меня, она тоже любит жизнь. Такой внимательной, спокойной любовью. Знаешь, мы с ней великолепно будем жить. Мы оба смелые, если захотим чего, достанем. Да, мы с ней достанем. Она какая-то новорожденная. Мы с ней прекрасно будем жить. Тетерев. Дурак может всю жизнь думать о том, почему стекло прозрачно, а мерзавец просто делает из стекла бутылку. Вновь играет шарманка уже близко, почти под окнами. Нил. Ну ты все о бутылках. Тетерев. Нет. Я о дураках. Дурак спрашивает себя, где огонь, пока он не зажжен, куда девается, когда угасает. А мерзавец сидит у огня, и ему тепло. Нил задумчиво. Да, тепло. Тетерев. В сущности, они оба глупы. Но один глуп красиво, геройски. Другой тупо нищенский глуп. И оба они, хотя разными дорогами, но приходят в одно место, в могилу. Только в могилу, друг мой. Хохочет. Татьяна тихо качает головой. Нил Тетереву. — Ты чего? — Тетерев. — Смеюсь. <смех> Оставшиеся в живых дураки смотрят на умершего собрата и спрашивают себя, где он. А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь удобную. — Нил. — Однако ты здорово напился. Шел бы к себе, а? — Тетерев. — Укажи. Где это? — Нил. — Но не дури. Хочешь, отведу? Тетерев. Меня, брат, не отведешь. Я не состою в родстве ни с обвиняемыми, ни с потерпевшими. Я сам по себе. Я вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена. Она скверно шита. Не по росту порядочных людей сделана жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее, сделали тесной. И вот я и есть вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, незачем жить нил ну иди же и иди «Тетерев, оставь меня ты думаешь я могу упасть я уже упал чудак ты давно я впрочем думал было подняться, но прошел мимо ты и не заметив не нарочно вновь толкнул меня ничего иди себе иди я не жалуюсь ты здоров и достоин идти куда хочешь так как хочешь я падший Сопровождаю тебя взглядом одобрения. Иди. Нил. Что ты болтаешь? Интересно что-то, но непонятно. Тетерев. Не понимай. Не надо. Некоторые вещи лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно. ты Иди, иди. Нил. Ну, хорошо. Я ухожу. Уходит в сени, не замечая Татьяну, прижавшуюся в углу. Тетерев кланяясь вслед ему. — Желаю счастья, грабитель. Ты незаметно для себя отнял мою последнюю надежду и... Черт с ней. Идет к столу, где оставил бутылку, и замечает в углу комнаты фигуру Татьяны. — Это кто, собственно говоря? Татьяна тихо. — Это я. Звуки шарманки сразу обрываются. Тетерев. Вы? М -м -м -м -м. А я думал, мне почудилось Татьяна. Нет, это я. Тетерев. Понимаю. Но почему вы? Почему вы тут? Татьяна негромко, но ясно отчетливо. Потому что мне негде, нечем, незачем жить. Тетерев молча идет к ней тихими шагами. «Я не знаю, от отчего я так устала и так тоскливо мне, но, понимаете, до да ужаса тоскливо. Мне только двадцать восемь лет. Мне стыдно, уверяю вас, мне очень стыдно чувствовать себя так, такой слабый, ничтожный. Внутри у меня, в сердце моем, пустота. Все высохло, сгорело, я это чувствую, и мне больно от этого». Как-то незаметно случилось это, незаметно для меня в груди выросла пустота. Зачем я говорю вам это? Тетерев. Не понимаю. Сильно пьян. Совсем не понимаю. Татьяна. Никто не говорит со мной, как я хочу, как мне хотелось бы. Я надеялась, что он заговорит. Долго ожидала я молча, а это жизнь, ссоры, пошлость, мелочи. Теснота все это раздавила меня той порой, потихоньку, незаметно раздавила. Нет сил жить, и даже отчаяние мое бессильно. Мне страшно стало. Сейчас вот, вдруг, мне страшно. Тетерев, качая головой, отходит от нее к двери, и, отворив дверь, говорит, тяжело языком. «Проклятие дому сему! И больше ничего!» Татьяна медленно идет в свою комнату. Минута пустоты и тишины. Быстро, неслышными шагами, входит Поля и за нее Нил. они А небеслов проходит к окнам, и там, схватив Полю за руку, Нил в полголоса говорит. Нил, ты прости меня за давешнее. Это вышло глупо и скверно, но я не умею молчать, когда хочу говорить. Поля почти шепотом. — Все равно. Теперь все равно. Кто уж мне все они, все равно. — Нил. — Я знаю, ты меня любишь, я вижу. Я не спрашиваю тебя. <свят> — Ты смешная. Вчера сказала, отвечу завтра, мне надо подумать. Вот смешная. О чем думать, ведь любишь? — Поля. — Ну да, ну да, давно уж. Татьяна крадется из двери своей комнаты, встает за занавесом и слушает. — Нил мы славно будем жить увидишь ты такой милый товарищ нужды ты не побоишься горе одолеешь поля просто с тобой чего ж бояться да я и так одна не робкая я только смирная нил и ты упрямая сильная не согнешься ну вот рад я ведь знал что все так будет а рад страшно поля я тоже знала все вперед нил ну — Знала. Это хорошо. <смех> — Эх, хорошо жить на свете. Ведь хорошо? — Поля. — Хорошо. Милый ты мой друг. Славный ты мой человек. — Нил. — Как ты это говоришь? Вот великолепно сказала. — Поля. — Ну, не хвали. Надо идти. Надо идти. Придет кто-нибудь. — Нил. — Опускай их. — Поля. — Нет, надо. Ну, поцелуй еще. Вырвавшись из рук Нила, она пробегает мимо Татьяны, не замечая ее. А Нил, идя за ней с улыбкой на лице, увидал Татьяну и остановился пред ней, пораженный ее присутствием и возмущенный. Она тоже молчит, глядя на него мертвыми глазами, с кривой улыбкой на лице. Нил презрительно подслушивала, подглядывала. «Эх ты!» Быстро уходит. Татьяна стоит неподвижно, как окаменелая. Уходя, нила оставляет дверь все неоткрытой, и в комнату вносится суровый окрик старика Бессеменова. — Степанида! Кто угли рассыпал? Не видишь? Подбери! Занавес.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 — Еще труднее. Степанида. — Приданное, хорошие дадите, и образованную кто-нибудь возьмет. Петр выглядывает из своей комнаты и скрывается. Акулина Ивановна. — Не увидит мои глазоньки этой радости. Не хочет Таня замуж выходить. Степанида. — Где уж чай не хотеть в ее-то летах? Акулина Ивановна. — Э-э, кто вчера у верхней-то постоялки в гостях был? Степанида. — Учитель этот, рыжий-то. — Акулина Ивановна. — Это у которого жена сбежала? — Степанида. Ну, — Ну-ну, он. Да акцизный такой, худущий да желтый с лица-то. — Акулина Ивановна. — Знаю. — На племянниц пиманного купца женат. чехоточный он, слышь? — Степанида. — Ишь ты, оно и видать. — Акулина Ивановна. — Певчий наш был? — Степанида. — И Певчий, и Петр Васильевич. Песни орал певчий-то, часов до двух орал, вроде как бык хривел. Акулина Ивановна. Петя-то когда воротился? Степанида. Да светало уж, как дверь-то я ему отперла. Акулина Ивановна. Ох, ох. Петр входит. Ну, Степанида, возись скорее и уходи. Степанида. Сейчас. Я сама рад скорее-то. Петр.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 Он в рваной куртке, из дыр ее торчит грязная вата под поясом веревкой в лаптях и меховой шапке. — Ты чего куксишься? Али Петруха обидел. Чего-то он мимо меня как стриж вильнул, даже здравствуй не сказал. Поля здесь? Акулина Ивановна вздыхая. — В кухне. Капосту шинкует. Перчихин.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 Да будь у меня десять дочерей, я бы, закрыв глаза, всех ему отдал. Нил? Да он, он сто человек один прокормит. Нил-то? Акулина Ивановна с иронией. Смотрю я, тесть у него хорош будет, очень приятен. Перчихин. Тесть? Вон, а! Не захочет этот тесть никому на шею сесть. тихо ты!»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 Хоша, мы с тобой и дальние родственники, но, однако, погляди на себя, что ты такое, золотородец, и скажи мне, кто это тебе разрешил прийти ко мне в чистую горницу в таком драном виде, в лаптищах и во всем этом уборе? Перчихин. Что ты, Василий Васильевич, что ты, брат? Да я в первый раз то без Семенов?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 — Бессеменов. — Ты чего шипишь? Колдуешь, что ли? — Акулина Ивановна. — А молитву? Молитву, отец. — Бессеменов. — Знаешь, не быть мне головой. Вижу, не быть. Подлецы. — Акулина Ивановна. — Ну что ты? Ай, батюшки, а? Да почему? Да еще, может быть... — Бессеменов. — Что может быть? Федька Досекин, слесарного цеха старшина, в головы метит. Мальчишка. Щенок. Акулина Ивановна. «Да еще, может, не выберут его, ты не кручинься». «Без а «Выберут, видно по всему. Прихожу я, сидит он в управе, слышу, поет, разливается»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 Мать. Акулина Ивановна суетясь. Не знаю я право, что это. Без Семёнов бросаясь в комнату Петра. Тот что ли? Пётр. Акулина Ивановна бежит за ним в ужасе. Петя! Петя! Петя! Татьяна хрипло кричит. Спасите, мама, спасите, спасите! без Бессеменов и Акулина Ивановна выбегают из комнаты Петра и бегут на крик молча. У двери в комнату они на секунду останавливаются, как бы не решаясь войти, и затем бросаются в дверь оба вместе. Навстречу им несутся крики Татьяны. «Горит! О, больно! Пить! Дайте пить! Спасите!» Акулина Ивановна, выбегая из комнаты, растворяет дверь в сене и кричит. «Батюшки! Милотерный! Петя!» В комнате Татьяны слышен глухой голос Бессеменова. «Что ты, доченька, что ты? Что с тобой, доченька?» Татьяна. «Воды. Умираю. Горит все. О, Боже!» Акулина Ивановна. «Идите! Сюда идите, батюшки!» без Бессеменов из комнаты. «Беги! Зови доктора!» Петр вбегает. «Что такое? Что вы?» Акулина Ивановна схватывает его за руку, задыхаясь. «Таня умирает!» Петр, вырываясь, «Пустите! Пустите!» Тетерев, надевая по дороге пиджак, гореть что ли?» Бессеменов, «Доктора! Доктора зови! Петр! Двадцать пять рублей давай!» Петр, выскакивая из комнаты сестры Тетереву, «Доктора! За доктором! Скажите, отравилась женщина! Девушка! Нашатырный спирт! Скорей! Скорей!» Тетерев бежит в сене. Степанида вбегает. Батюшки мои, батюшки мои. Татьяна. Петя. Горюх, умираю. Жить хочу, жить. Воды дайте. Пётр, сколько ты приняла? Когда ты выпила, говори. Без Семёнов. Доченька моя, Танечка. Акулина Ивановна, погубила себя, голубушка.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 — Елена. — Это пройдет. Вот доктор, он поможет. — Ох, какое несчастье! Баба, подхватывая кулину Ивановну под другую руку. — Не кручиньтесь, матушка, то ли бывает. Эх, болезны! Вон у купца сетанова лошадь кучера копытом в вбок. Акулина Ивановна. — Милая ты моя! Что я буду делать-то? Единственная моя! Ее уводят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 «Баба, а стало быть, еще в успенье в день», — сказал он ей Елизавета, — говорит. В толпе движение. Входит доктор и Тетерев. Доктор в шляпе и пальто проходит прямо в комнату Татьяны. Тетерев заглядывает в дверь и отходит прочь, хмурый. Из комнаты Татьяны все продолжают доноситься смешанный говор и стоны. Из комнаты стариков вой Акулины Ивановны, ее крики «Пусти меня! Пусти ты меня к ней!» В сенях глухой шум голосов, выделяются восклицания «Серьезный человек! Это Певчий! Ну, ей-ей! От Ивана Предтечи!» Тетерев, подходя к двери, «Вы чего тут? Пошли прочь! Ну!» «Баба тоже суется в дверь! Проходите, люди добрые! Не касаемо это вас!»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 Кто-то смеется, кто-то обиженно восклицает. «Потише-с!» Тетерев, невидимый, «К черту! Марш!» Петр, выглядывая из двери, «Тише!» Обращаясь в комнату, «Иди, отец, иди к мае «Ну, иди же!» — кричит в сене, «Не пускайте никого!» Бессеменов выходит, качаясь на ногах. Садится на стул у стола, тупо смотрит пред собой. потом встает,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 «Да разве здорово? Девицы до этакой поры без мужа. Опять же, в Бога не веровала. Ни тебе помолиться, ни тебе перекреститься. Ну вот». Тетерев, молчи, ворона. Елена входит. «Ну что? Что она?» Тетерев, «не знаю». Доктор будто сказал, что не опасно. Елена, «старики убитые, жалко их». Тетерев молча пожимает плечами.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 Елена, всем не поможешь, и не пожалевший не поможешь. Тетерев, барыня, я рассуждаю так, страдания от желаний. В человеке есть желания, заслуживающие уважения, и есть желания, не заслуживающие такового. Помогите ему удовлетворить те желания тела, кои необходимы для того, чтобы он был здоров и силен, и те, которые, облагородив его, возвысят над скотом. елена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 Поля, что? Елена, ну да, да, вот, там у нее доктор и брат. Поля, умирает? Умрет? Елена, никто не знает. Поля, из-за чего? Сказала, нет? Елена, не знаю, нет. Петр, высовывая из двери взлохмаченную голову. Елена Николаевна, на минутку.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 «Доктор, уверяю вас». Бессеменов. «Ну, спасибо. Коли правда, коли не опасно, спасибо. Петр, ты того. поди ка сюда». Петр подходит к нему. Бессеменов отступает пред ним в дверь своей комнаты. Шепот, звон денег. Тетерев доктору. но ну, что же маляр?» «Доктор, э, как с...» Тетерев. «Что же маляр?» «Доктор». «А, маляр, ничего, выздоровел. Я, кажется, встречался с вами где-то, Тетерев». «Может быть». «Доктор, вы не лежали в тифозном бараке?» «Тетерев». «Лежал». «Доктор радостно». «А, -а, -а вот, вот, тот-то я смотрю знакомое лицо. Э -э, позвольте...» это было весной да кажется я помню даже имя и фамилию вашу тетерев и я вас помню доктор да кетерев помню как я стал оправляться и попросила вас увеличить мне порцию вы скорчили прискверную рожу и сказали мне будь доволен тем что дают вашего брата пьяницы и бродяг много доктор растерянно позвольте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 Уходит. Петр провожает его в сене. Бессеменов и Акулина Ивановна выходят из своей комнаты и осторожно, ступая на носки, подвигаются к двери в комнату дочери. Бессеменов, погоди. Не ходи туда. Ничего не слыхать. Может, спит, она не разбудить бы. Отводит старуху в угол к сундуку. Да, мать, вот и дожили до праздника. Говору сплетен будет теперь по городу без конца. Акулина Ивановна. — Отец, что ты? То ли говоришь? Да хоть во все трубы пускай трубят, только бы жива-то осталась. Во все колокола пусть звонят. — Бессеменов. — Ну да, я знаю это так. Только ты, эх, ма, не понимаешь ты. Ведь позор это нам с тобой. Акулина Ивановна. — а Ну, какой позор?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 «Понимай, думай, затем и говорю, чтобы понимала ты, кто ты. А однако вот, выходишь замуж, дочь же моя. Чего торчишь тут? Иди-ка в кухню, делай что-нибудь. Я покараулю, иди». Поля с недоумением, глядя на него, хочет идти. «Постой. давич я крикнул на твоего отца». «Оля, за что?» «Бессеменов, не твое дело. Ступай, иди» оля уходит удивленное без семенов тихо идет к двери татьяны и притворив ее хочет заглянуть елена выходит и отстраняет его елена не ходите она спит кажется не беспокойте ее без семенов нас беспокоит все это ничего а вас нельзя елена удивленно что вы говорите ведь она же больная без семенов знаю я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 елена не открывая глаз это кто пётр чему вы смеетесь странно видеть улыбающееся лицо теперь после этого елена взглянув на него вы серитый устали бедный мальчик как мне жалко вас пётр садясь на стул рядом с нею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 Голос Татьяны «Пить, дайте пить, Елена, иду». Улыбаясь, Петру уходит. Петр стоит, схватив голову руками и растерянно смотрит пред собой. Двери синее творяются, и Акулина Ивановна громко шепчет. Акулина Ивановна «Петя, Петя, ты где?» Петр, здесь акулина ивановна иди обедать п не хочу не пойду елена выходит он пойдет ко мне акулина ивановна недовольно оглядывает ее и скрывается п бросаясь к елене как это вышло нехорошо там она лежит а мы мы елена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 Акт 4. Та же комната. Вечер. Комната освещена лампой, стоящей на столе. Поля собирает посуду для чая. Татьяна, больная, лежит на кушетке в углу в полутьме, Цветаева на стуле около нее. Татьяна. Тихо у Думаешь, я не хотела бы смотреть на жизнь вот так же весело и бодро, как ты? о я хочу, но не могу. Я родилась без веры в сердце. Я научилась рассуждать. Светаева, голубчик, ты слишком много рассуждаешь. А ведь, ты согласись, не стоит быть умным человеком для того, чтобы только рассуждать. Рассудок — это хорошо, но, видишь ли, чтоб человеку жилось не скучно и не тяжело, он должен быть немножко фантазером». Он должен, хоть нечасто, заглядывать вперед, в будущее. Оля, внимательно слушая речь Цветаевой, улыбается ласково, задумчиво. Татьяна. Что там? Впереди. Цветаева. Все, что захочешь видеть. Татьяна. Да, нужно выдумать. Цветаева. Поверить нужно. Татьяна. «Во что?» цветаева «В свою мечту?» «Ты знаешь, когда я смотрю в глаза моих мальчишек, я думаю о них. Вот Новиков. Он кончит школу, пойдет в гимназию, потом университет. Он будет доктором, мне кажется. Такой солидный мальчик, внимательный, добрый, лоб у него огромный. Он очень любящий. Он будет очень много работать, бескорыстный, славный» и люди будут его очень любить, уважать, я это знаю. И однажды, вспоминая свое детство, он вспомнит, как учительница Цветаева, играя с ним во время перемены, разбила ему нос. А может, не вспомнит, но все равно. Нет, вспомнит, я думаю, он очень любит меня. Есть у меня рассеянные, растрепанные всегда чумазый клоков. Он вечный спорщик, задира и озорник. Он сирота, живет у дяди ночного сторожа, он... Почти нищий, на такой гордый, смелый. Я думаю, он будет журналистом. Ах, сколько у меня интересных мальчишек. И как-то невольно всегда думаешь о том, что будет с ними, какую роль они сыграют в жизни. Ужасно интересно представлять себе, как будут жить мои ученики. Ты видишь, Таня, это ведь немного, но если б ты знала, как приятно. Татьяна, а ты? Где ты сама? «Твои ученики будут жить, быть может, очень хорошо, а ты тогда уже...» «Цветаева. Умру? Вот еще... Нет, я намерена жить долго». Поля, негромко, ласково, как бы вздыхая. «Какая милая вы, Маша! Какая славная!» Цветаева, улыбаясь Поле, запела коноплянка. «Ты знаешь, Таня...» Я не сентиментальна но когда подумаю о будущем, о людях в будущем, о жизни, мне делается как-то сладко-грустно, как будто в сердце у меня сияет осенний бодрый день. Знаешь, бывают такие дни осенью. В ясном небе спокойный солнце, воздух глубокий, прозрачный. Вдали все так отчетливо, свежо, но не холодно, тепло, а не жарко. Татьяна. Все это сказки. Я, впрочем, допускаю, быть может, вы, ты, Нил Шишкин и все похожие на вас, быть может, вы действительно способны жить мечтами, я не могу. Цветаева. Нет, подожди. Ведь не одни мечты. Татьяна. Мне ничто никогда не казалось достоверным, кроме того, разве что вот это я, эта стена, когда я говорю да или нет. Я это говорю не по убеждению, а как-то так. Я просто отвечаю, и только, право. Иногда скажешь «нет», и тотчас же подумаешь про себя, разве? А может быть, да? Святаева, тебе нравится это. Присмотрись как к себе. Не находишь ли ты что-то приятное для себя в таком раздвоении души? А может быть, ты боишься верить, ведь вера обязывает? Татьяна, не знаю, не знаю. Заставь меня поверить. Ведь вот других вы заставляете верить вам. Тихо смеется. Мне жалко людей, которые верят вам. Ведь вы их обманываете. Ведь жизнь всегда была такая, как теперь. Мутная, тесная. И всегда будет такая. Цветаева, улыбаясь. Разве? А может быть, нет? Поля, как бы про себя. «Нет». Татьяна. «Что сказала?» Поля. «Я говорю, не будет». Светаева. «Молодец, тихая птичка-коноплянка». Татьяна. «Вот одна из несчастных верующих. А спроси ты ее, почему нет? Почему изменится жизнь? Спроси». Поля тихо подходя поближе. И «Ведь видите, какое дело? Не все еще люди живут. Очень мало людей жизнью пользуются. Множество их жить-то и некогда совсем. Они только работают, куска хлеба ради. А вот когда и они...» Шишкин входит быстро. «Добрый вечер, Поля». «Здравствуйте, русоволосая дочь короля Дункана, Поля». Какого короля? Шишкин. А, ага, поймал. Вижу теперь, что Гейн это вы не читали, хотя книжка у вас находится более двух недель. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Татьяна, протягивая руку. Ей теперь не до книг, она выходит замуж. Шишкин. Ну, за кого это, а? Цветаева. Занила. Шишкин. А, -а, а В этом случае еще могу поздравить. Но, вообще говоря, это не умная штука жениться, выходить замуж и прочее в этом духе. Брак при современных условиях...» Татьяна. «Ой, нет, не надо, избавьте. Вы уже не однажды высказывались по этому поводу». Шишкин. «Когда так, молчу. а Кстати, мне и некогда». Цветаевой. «Вы идете со мной?» «Прекрасно. А Петра нет?» Поля он наверху шишкин нет не пойду к нему я попрошу вас татьяна васильевна или вас поля скажите ему что я опять того знаете то есть что урок у прохорова свободен цветаева опять ну не везет вам татьяна вы поругались шишкин собственно говоря не очень я сдержан цветаева но из за чего ведь вы же сами хвалили прохорова шишкин увы хвалил черт побери и в сущности он порядочнее многих не глуп немножко вот хвостул болтлив и вообще неожиданно и горячо порядочная скотина татьяна едва ли теперь петр станет доставать вам уроки шишкин да Пожалуй, рассердится он. Цветаева, да что у вас вышло с Прохоровым, Шишкин? Представьте себе, он антисемит. Татьяна, а вам какое дело до этого, Шишкин? Ну, знайте, неприлично это, недостойно интеллигентного человека. И вообще он буржуй. Хотя бы такая история. Его горничная ходила в воскресную школу. Чудесно. Он же сам прискушно доказывал мне пользу воскресных школ, о чем я его совсем не умолял. Он даже хвастался, что я один из инициаторов устройства школы. И вот недавно, в воскресенье, приходит он домой, и ужас. Дверь отворяет не горничная, а нянька. Где Саша? В школе. Ага. И запретил горничной посещать школу. Это как назвать, по-вашему? Татьяна пожимает плечами молча. Цветаева. А такой он говорун. Шишкин. Вообще говоря, Петр точно на смех достает мне уроки все у каких-то шарлатанов. Татьяна сухо. Помнится, вы очень хвалили казначея, Шишкин. Да, конечно, старикашка милый, но он нумизмат сует мне под нос разные медяжки и говорит о цезарях диодохах и разных там фараонах с колесницами одолел сил моих нет ну я ему и говорю послушайте викентий васильевич а по моему все это ерунда любой булыжник древней ваших медиков он обиделся что же говорит я пятнадцать лет жизни на ерунду убил я же ответил утвердительно при расчете он полтину мне не додал очевидно оставил для пополнения коллекции но это пустяки А вот с Прохоровым я... да. Уныло. Скверный у меня характер. Торопливо. Слушайте, Марья Никитична, идемте, пора. Цветаева. Я готова. До свидания, Таня. Завтра воскресенье я приду к тебе с утра. Татьяна. Спасибо. Мне право, кажется, что я какое-то ползучее растение у вас под ногами. Некрасы во мне не радости а идти людям я мешаю, цепляясь за них. Шишкин. Какие вредные мысли! Фу! Цветаева. Обидно слышать это, Таня. Татьяна. Нет, погоди. Ты знаешь, я понимаю, поняла жестокую логику жизни. Кто не может ни во что верить, тот не может жить, тот должен погибнуть. Да. Цветаева, улыбаясь разве а может быть нет татьяна ты передразниваешь меня но стоит ли смеяться надо мною стоит ли цветаева нет таня нет милая все это говорит твоя болезнь усталость а не ты ну до свидания и не считай нас жестокими и злыми татьяна идите до свидания шишкин поле нос «Когда же вы будете читать Гейна?» «Ах да, вы замуж. М -м. Против этого можно бы кое-что сказать, но до свидания». Уходит вслед за Цветаевой. Пауза. Оля. «Наверное, скоро все ночные кончатся. сказать чтобы подавали самовар». Татьяна. «Едва ли старики будут пить чай. Как хочешь, впрочем». Пауза. Раньше тишина тяготела меня, а теперь мне приятно, что у нас тихо. Поля, вам не пора ли принять лекарство? Татьяна, нет еще. В последние дни у нас было так суетно, крикливо. Какой шумный этот Шишкин. Поля, подходя к ней. Хороший он, Татьяна. Добрый, но глупый. Поля, славный он, смелый. Где что увидит несправедливое, сейчас вступается. Вот, горничную заметил. А кто замечает, как живут горничные и другие люди, служащие богатым? И если заметит кто, разве вступится?» Татьяна, не глядя на Полю. «Скажи мне, Поля, ты не боишься занила замуж идти?» Поля спокойно с удивлением. «Чего же мне бояться? Нет, ничего, я не боюсь». Татьяна. Чего? А я боялась бы. Я говорю с тобой об этом потому, что люблю тебя. Ты не такая, как он. Ты простая. Он много читал, он уж образованный. Ему может быть скучно с тобой. Ты думала об этом, Поля? Поля. Нет. Я знаю, он меня любит. Татьяна с досадой. Как можно это знать? Тетерев вносит самовар. — Поля. — Вот спасибо вам. Пойду за молоком. Уходит. Тетерев. Он с похмелья опухший. Иду мимо кухни, а Степанида взмолилась. — Батюшка, внеси самовар. Я, говорит, тебе, когда понадобится, огурчика дам рассольцу. Соблазнился я, чревоугодник Татьяна, вы уже от Финочной? Тетерев. — Нет. Не ходил сегодня, башка трещит. Вы как? Лучше чувствуете себя? Татьяна. Ничего, спасибо. Меня об этом спрашивали раз двадцать в день. Я чувствовала бы себя еще лучше, если бы у нас было менее шумно. Меня немножко раздражает эта беготня. Все куда-то стремятся, кричат. Отец злиться на Нила, мать все вздыхает. А я лежу, наблюдаю и... Не вижу смысла в том, что они, все эти, называют жизнь. Тетерев. Нет. Любопытно. Я человек посторонний, непричастный делам земли. Живу из любопытства и нахожу, что здесь довольно интересно. Татьяна. Вы не невзыскательны, я знаю. Но что что-то интересного? Тетерев. А вот люди настраиваются жить. Я люблю слушать, когда в театре музыканты настраивают скрипки и трубы. Ухо ловит множество отдельных верных нот. Порой слышишь красивую фразу. И ужасно хочется скорее услыхать, что именно будут играть музыканты. Кто из них солист? Какова пьеса? Вот и здесь тоже. Настраиваются. Татьяна. В театре, да. Там приходит дирижер, взмахивает палочкой, и музыканты скверно-бездушно играют какую-нибудь старую сбитую вещь. А здесь? А эти? Что они способны сыграть, я не знаю. Тетерев. Кажется, что-то фартиссимо. Татьяна. Посмотрим. Пауза. Тетерев раскуривает труп «Зачем вы трубку курите, а не папиросы?» Тетерев. «Удобнее? Ведь я бродяга. Большую часть года провожу в дороге. Вот опять скоро уйду. Установится зима, и я в путь». Татьяна. «Куда?» Тетерев. «Не знаю. Да ведь это все равно». Татьяна. «Замерзнете где-нибудь, нетрезвый». Тетерев: В дороге никогда не пью. А и замёрзну, что ж в этом? Лучше замерзнуть на ходу, чем гнить, сидя на одном месте. Татьяна: Ты вы на меня намекаете? Тетерев, испуганно вскакивая: Боже упаси! Что вы? Разве я я не зверь? Татьяна, с улыбкой: Да вы не беспокойтесь. Меня ведь это не обижает. У меня потеря болевой чувствительности. С горечью. Все знают, что меня нельзя обидеть. Нил, Пелагея, Елена, Маша. Они ведут себя как богачи, которым нет дела до того, что чувствуют нищий. Что думает нищий, когда видит, как они кушают редкие яства. Тетерев, сморщив лицо сквозь зубы. Зачем унижение? Надо уважать себя. Татьяна. Ну, хорошо. Оставим это. Пауза. Скажите мне что-нибудь про себя. Вы никогда не говорите о себе. Почему? Тетерев. Предмет большой, но не интересный Татьяна. Нет, скажите, почему вы так странно живете? Вы кажетесь мне умным, даровитым. Что случилось с вами в жизни? Тетерев скалит зубы. Что случилось? О, это длинная и скучная история. Если ее рассказывать своими словами, я... Солнце счастье шел искать. Нак и босс вернулся вспять. И белье, и упование истоскал в своем скитанье Но это объяснение красиво слишком для меня. Хотя и кратко. К нему добавить надо, что в России удобнее и спокойнее быть пьяницей, бродягой, чем трезвым, честным, дельным человеком. входит Петр и Нил. Только люди безжалостно прямые и твердые, как мечи. Только они пробьют. А, Нил. Откуда? Нил. Из депо. И после сражения, в котором одержал блестящую победу, «Этот дубиноголовый начальник депо...» «Петр, наверное, тебя скоро прогонят со службы». «Нил, другую найду». «Татьяна, знаешь, Петр, Шишкин поругался с Прохоровым и, не решаясь сказать это тебе лично...» «Петр, сердито раздражаясь, черт бы его побрал!» «Это возмутительно! В какое идиотское положение он ставит меня перед Прохоровым!» И, наконец, лишает возможности быть полезным другому товарищу. Нил. Ты погоди, сердиться узнал бы прежде, кто виноват. Петр. Я это знаю. Татьяна. Шишкину не понравилось, что Прохоров антисемит. Нил. Смеясь. Ах, милый петушок. Петр. Ну да. Тебе это нравится. Ты тоже совершенно лишен чувства уважения к чужим взглядам. Дикие люди. Нил. «Постой, ты сам-то разве склонен юдафоба уважать?» «Петр, я ни в каком случае не сочту себя вправе хватать человека за глотку». «Нил, а я схвачу». Тетерев, разглядывая спорящих поочередно. «Хватай!» «Петр, кто дал, кто дал вам это право?» «Нил, прав не дают, права берут». Человек должен сам себе завоевать права, если не хочет быть раздавленным грудой обязанностей. Петр, позволь. Татьяна тоскливо. ну закипает спор. Бесконечный спор. Как вам не надоедает? Петр, сдерживаясь. Извини, я не стану больше. Но право же, ведь этот Шишкин ставит меня... Татьяна. Я понимаю, он глупый. Нил. Он славный парень, не только не позволит наступить себе на ногу, сам первый всякому наступит. Хорошо иметь в себе столько чувства человеческого достоинства. Татьяна, столько ребячества хотел ты сказать. Нил. Нет, я не ошибся, но пусть это ребячество, и все-таки хорошо. Петр. Смешно. Нил. Ну когда единственный кусок хлеба отшвыривается прочь только потому, что его дает несимпатичный человек? пётр Значит, тот, кто швыряется хлебом, недостаточно голоден. Я знаю, ты будешь возражать. Ты сам таков. Ты тоже школьник. Вот ты на каждом шагу стараешься показать отцу, что у тебя нет к нему ни капли уважения. Зачем это? Нил. А зачем это скрывать? Тетерев. Дитя мое! «Приличие требует, чтобы люди лгали!» «Петр, но какой смысл в этом? Какой?» «Нил, мы, брат, не поймем друг друга. Нечего и говорить. Все, что делает и говорит твой отец, мне противно!» «Петр, мне тоже противно, может быть. Однако я сдерживаюсь, а ты постоянно раздражаешь его, и это раздражение оплачиваем мы. Я, сестра...» «Татьяна...» «Да будет вам, ведь скучно же это!» Нил, взглянув на нее, отходит к столу. «Петр, тебя беспокоит разговор?» «Татьяна, мне надоело. Одно и то же, всегда одно и то же». Входит Поля с кринкой молока в руке. Видя, что Нил мечтательно улыбается, она оглядывает публику и говорит. «Поля, смотрите, какой блаженный!» Тетерев, ты что смеешься? Нил, я? Я вспоминаю, как отчитывал начальника депо Интересная штука, жизнь. Тетерев, густо. Аминь. Петр, пожимая плечами, удивляюсь. Слепыми, что ли, родятся оптимисты? Нил, оптимист я или что другое, это не важно, но жить мне нравится. Встает и ходит. Большое это удовольствие жить на земле. «Да, любопытно, Петр. Вы оба комики, если вы искренние люди, Нил. А ты? Уж я не знаю, как тебя назвать. Я знаю, и это вообще ни для кого не тайна, ты влюблен, тебя любит. Но вот хотя бы по этому поводу неужели тебе не хочется петь, плясать? Неужели и это не дает тебе радости?» Поля гордо смотрит на всех из-за самовара. Татьяна беспокойно ворочается, стараясь видеть лицо Нила. Тетерев, улыбаясь, выколачивает пепел из трубки. «Петр, ты забываешь кое-что. Во-первых, студентам жениться не позволено. Во-вторых, мне придется выдержать баталию с родителями. В-третьих...» «Нил, батюшки! Да ведь это что же? Ну, у тебя остается одно. Беги!» «Беги в пустыню!» поле улыбается. «Татьяна, ты балаганешь, Нил!» «Нил!» «Нет, Петруха, нет! Жить, даже и не будучи влюбленным, славное занятие! Ездить на скверных паровозах осенними ночами, под дождем и ветром, или зимою, в метель, когда вокруг тебя нет пространства, все на земле закрыто тьмой, завалено снегом! Утомительно ездить в такую пору трудно, опасно, если хочешь, и все же в этом есть своя прелесть!» Все-таки есть. В одном не вижу ничего приятного. В том, что мною и другими честными людьми командуют свиньи, дураки, воры. Но жизнь не вся за ними. Они пройдут, исчезнут, как исчезают нарывы на здоровом теле. Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось. Петр, не раз я слышал эти речи. Посмотрим, как тебе ответит жизнь на них. Нил. Я заставлю ее ответить так, как захочу. Ты не стращай меня. Я ближе и лучше тебя знаю, что жизнь тяжела, что порой она омерзительно жестка, что разнузданная грубая сила жмет и давит человека. Я знаю это, и это мне не нравится, возмущает меня. Я этого порядка не хочу». Я знаю, что жизнь — дело серьезное, но не что она потребует для своего устройства все силы и способности мои. Я знаю и то, что я не богатырь, а просто честный, здоровый человек, и все-таки говорю, ничего наше возьмет. И я на все средства души моей удовлетворю мое желание вмешаться в самую гущу жизни, месить ее и так, и эдак тому помешать, этому помочь. Вот в чем радость жизни». Тетерев, усмехаясь, — вот смысл глубочайшей науки, вот смысл философии всей, а всякой другой философии анафема. Елена в двери. — По какому поводу здесь кричат и махают руками? Нил, бросаясь к ней, — барыня, вы меня поймете, я пел сейчас «Славу жизни», ну, говорите, «Жизнь удовольствие поля удовольствия». Жить очень хорошо. Елена. Кто против этого? Нил. Поле. Эх ты, тихая моя. Елена. При мне не любезничать. Петр. Черт знает, что такое. Точно пьяный. Татьяна, откинув голову на спинку кушетки, медленно поднимает руки и закрывает лицо свое. Елена. — Постойте, и вы собрались пить чай? — А я пришла звать вас к себе. — Ну, я останусь с вами, и у вас сегодня весело. — Тетереву. — Только вы, мудрый ворон, в один нахохлились. Чего ради? — Тетерев. — Мне тоже весело. Только я люблю веселиться молча, а скучать громко. — Нил. — Как все большие, умные, угрюмые псы. — Елена. — Елена. Я никогда не видела вас ни грустным, ни веселым, а только философствующим. Знаете, господа, знаешь, Таня, он обучает меня философией Вчера прочитал целую лекцию о некотором законе достаточного основания. Эх, я забыла, как этот удивительный закон выражается, в каких словах, в каких. Тетерев, улыбаясь, нет ничего без основания, почему оно есть... «Елена, вы слышите? Вот я какие мудрые штуки знаю! Вы вот не знаете, что закон этот являет собой, являет это самое настоящее философское слово, являет собой что-то вроде зуба, потому что у него четыре корня, верно?» Титерев, «Не смею спорить». «Елена, ну, конечно, посмели бы вы. Корень первый, а, может, и не первый, закон достаточного основания бывания». «Бывание — это материя в формах. Вот я материя, принявшая не без основания форму женщины, но зато без всякого уже основания лишенная бытия. Бытие вечно, а материя в формах побывает на земле и...» «Фьють? Верно?» «Тетерев? Ладно, сойдет». «Елена, еще я знаю, что существует каузальная связь, априори и апостериории». Но кто они такие, забыла. И если я от всех этих премудростей не стану лысой так буду умный. А самое интересное и премудрое во всей философии вот что. Зачем вы, Терентий Хрисанфович, говорите мне о философии? Тетерев. Потому, во-первых, что смотреть мне на вас очень приятно. Елена. Спасибо. Во-вторых, наверное, неинтересно. Тетерев. Во-вторых потому что только философствуя, человек не лжет, ибо философствуя, он просто выдумывает. Елена ничего не поняла. Да, Таня, как ты себя чувствуешь? Не дожидаясь ответа. Петр Васильевич, вы чем недовольны? Петр. Собой. Нил. И всем остальным? Елена. Знаете, мне ужасно хочется петь. Как жаль, что сегодня суббота, и всенощная еще не отошла. Входят старики. А, вот идут богомольцы. Здравствуйте. Бессеменов. Сухо. Наше вам почтение. Акулина Ивановна тоже недовольна. Здравствуйте, матушка. Только мы вас уже видели сегодня. Елена. Ах, да, я позабыла. Ну что же, в церкви жарко было? Бессеменов. Мы не затем туда ходим, чтобы климат измерять. Елена, смущаясь, — О, разумеется, я хотела спросить не о том. Я хотела спросить, много было народа? Акулина Ивановна, — Не считали мы, матушка? Поля Бессеменову, — Чай пить будете? Бессеменов, — Сначала поужинаем. Мать, ты поди-ка, приготовь там. Акулина Ивановна уходит, шмыгая носом. Все молчат. Татьяна встает и переходит к столу, поддерживаемая Еленой. Нил садится на место Татьяны. Петр шагает по комнате. Тетерев, сидя около пианино, следит за всеми, улыбаясь. Поле у самовара. без Бессеменов сидит в углу на сундуке. «Какой народ стал! Вор! Даже удивительно!» Давеча, как шел я с матерью в церковь, дощечку положил у ворот, через грязь, чтобы пройти. Назад идем, а дощечки уж нету. Стащил какой-то жулик. Большой разврат пошел в жизни. Пауза. В старину у жуликов меньше было. Все больше разбойничали люди, и потому крупнее душой были все. Стыдились из-за пустяков совесть тревожить. На улице за окнами... Раздается пение и звуки гармоники. эш поют. Суббота, они поют. Пение приближается, поют в два голоса. Наверное, мастеровые. Чай пошабашили, сходили в кабак, пропили заработок и дерут глотку. Пение под окнами. Нил, прислонив лицо к стеклу, смотрит на улицу. Поживут эдак ты год много два и готовы золотородцами будут жуликами нил кажется это перчихин акулина ивановна из двери отец иди ужинать без вставая перчихин о живот бесполезный жизни человек уходит елена проводив его взглядом а у меня Удобнее чай пить. Нил. Вы очень остроумно разговаривали со стариками. Елена. Я... Он меня смущает. Он не любит меня, и мне это как-то неприятно. Даже обидно. За что меня не любить? Петр. Он, в сущности, добрый старик, но у него большое самолюбие. Нил. И он немножко жаден, немножко зол. Поля. Ш Зачем говорить так о человеке за глаза? Нехорошо. Нил. Нет. Быть жадным нехорошо. Татьяна. Сухо. Я предлагаю оставить этот предмет без обсуждения. Отец может каждую минуту войти. Последние три дня он не ругался. Старается со всеми быть ласковым. Петр. И это ему стоит недешево. Татьяна. Надо ценить это. Он стар. Он не виноват в том, что родился раньше нас и думает не так, как мы, раздражаясь. Сколько жестокости в людях! Как все мы грубы, безжалостны. Нас учат любить друг друга. Нам говорят, будьте добрыми, будьте кротки. Нил в тон ей. И садятся верхом на шеи нам и едут на нас. Елена хохочет. Поле и Тетерев улыбаются. Петр что-то хочет сказать Нилу и идет к нему. Татьяна укоризненно качает головой. Бессеменов входит, окидывает Елену недружелюбным взглядом. «Пологея, там в кухне твой отец. поди ка да скажи ему, чтобы он в другой раз пришел, когда будет трезвый. Да, ты иди, папаша, иди домой, и все такое». Поля и Нил за нею уходят. Бессеменов. — Вот. Пойди и ты. Погляди-ка на будущего. Обрывается, садится за стол. — Вы что, молчите? Я замечаю, что, как я в дверь, вы все сожмете губы. — Татьяна, мы и без вас немного говорим. Бессеменов, глядя из-под лобья на Елену. — А над чем смеялись? Петр, так это, пустяки, Нил, Бессеменов, Нил, все от него идет, я так и знал. Татьяна, налить вам чаю? Бессеменов, налей. Елена, дай Таня, я налью. Бессеменов, нет, зачем вам беспокоиться, мне дочь нальет. пётр я думаю, ведь все равно, кто нальет. Таня нездорова. «Бессеменов, я тебя не спрашиваю, как ты думаешь на этот счет? Если тебе чужие люди ближе родных...» «Петр, отец, ну как тебе не стыдно?» «Татьяна, начинается...» «Петр, будь благоразумен...» Елена, натянута улыбаясь... «Ну стоит ли...» Дверь широко растворяется, и входит Перчихин. Он выпивший, но не сильно. Перчихин василь васильев я сюда пришел ты оттуда ушел а я сюда за тобой без семенов не глядя на него пришел так садись вот чаю выпей ну перчихин не надо мне чаю кушай сам на здоровье я для разговора пришел без семенов какой там разговор все пустяки перчихин пустяки ну Смеется. «Чудак ты!» Нил входит и, сурово глядя на Бессеменова, встает у шкафа. «Четыре дня собирался я к тебе прийти. Ну и пришел». «Бессеменов». «Ну и ладно». Перчихин. «Нет, не ладно, Василий Васильевич. Умный ты человек. Богатый человек. Ведь я к совести к твоей пришел». Петр, подходя к Нилу, негромко. «Зачем ты его пустил сюда?» нил Оставь, это тебя не касается. Петр, ты всегда делаешь черт знает что. Перчихин, заглушая Петра. «Старый человек, давно я тебя знаю!» Бессеменов сердясь. «Тебе чего надо?» Перчихин. «Скажи мне, за что ты меня на меднее вон из дома выгнал? Думал я, думал, не возьму в толк. Скажи, брат!» я без сердца на тебя пришел я брат с любовью к тебе без семенов с дурной головой пришел ты вот что татьяна петрр помоги мне нет позови полю петрр уходит берчихин вот поля дочь моя милая птица моя чистая из за нее ты меня выгнал верно за то что она у татьяны жениха отбила татьяна о «Глупость какая! Какая пошлость!» без Бессеменов, медленно поднимаясь с места. «Гляди, Перчихин! Второй раз!» Елена Нилу вполголоса «Уведите его, они поругаются!» «Нил, не хочу!» «Перчихин, второй раз не прогонишь, Василий Васильевич! Не за что! Поля, я ее люблю, она у меня хорошая, но все же я не одобряю! Я, брат, ее не одобряю, нет!» зачем чужой кусок взяла нехорошо татьяна лена я ухожу к себе елена помогает ей поддерживая под руку проходя мимо нила татьяна говорит ему негромко как не стыдно увидите его без семенов сдерживаясь верчихин Ты молчи сиди и молчи а то ступай домой входит полеля «За нею Петр. Петр, Поле, да успокойтесь, я вас прошу!» «Поля, Василий Васильевич, за что вы в прошлый раз выгнали отца?» без Бессеменов молча и сурово смотрит на нее и на всех поочередно. Перчихин, грозя пальцем. ш, -ш, -ш дочка, не говори! Ты должна понять! Татьяна отравилась! Почему? а а, -а. «Василий Васильев, видишь, я брат по чистой правде, я всех вас рассужу, по совести, как надо, я очень просто...» «Поля, простой отец!» «Петр, позвольте, Поля, Нил, ты бы молчал!» «Бессеменов, и полагея вот что!» «Ты дерзкая, Перчихин!» «Она?» «Нет, она у меня!» «Бессеменов, молчи ты! Я что-то плохо разумею, чей-то дом!» Кто здесь хозяин? Кто судья? Перчихин. и Я. Я рассужу все. Всех по порядку. Не тронь чужого. Раз. Взяла, отдай назад. Два. Петр Перчихину. Послушай, брось болтать. Пойдем ко мне. Перчихин. Не люблю я тебя, Петр. Гордый ты человек. Пустой ты. И ничего ты не знаешь. Что такое канализация? А, а мне рассказывали, брат. Петр тянет его за рукав. «Не тронь! Постой!» «Нил!» «Петру! Не трогай его! Оставь!» «Бессеменов! Нилу! Ты что тут? Собак травишь? А?» «Нил! Нет, я хочу понять, в чем дело! В чем виноват Перчихин? За что его выгнали? При чем здесь поле?» «Бессеменов! Ты меня допрашиваешь?» «Нил!» «А если вас, так что ж? Вы человек, я тоже?» Бессеменов бешеный. «Нет, ты не человек, ты яд, ты зверь!» Перчихин. Пш, «Тихо, надо тихо, по совести!» в поле. «А ты ехидна, ты нищая!» Нил сквозь зубы. «Вы не кричите!» Бессеменов. «Что?» «Вон, змееныш, я тебя вскормил от пота крови!» Татьяна из своей комнаты, «Папаша, папа», Петр, Нилу, «Ну, дождался?» «Эх, ты стыдился бы!» Поля негромко, «Не, «Не смейте на меня кричать, я не раба вам, не можете вы обижать всех, и вы скажите, за что отца выгнали?» Нил спокойно, «Я тоже требую, здесь не сумасшедшие живут, надо отвечать за свои поступки!» Бессеменов, тише сдерживаясь, «Уйди, Нил, от греха, уйди! Смотри, ты выкормок мой, которого я воспитал!» «Нил, не корите меня вашим хлебом, я отработал все, что съел!» «Бессеменов, ты душу мне сожрал, разбойник, ты!» Поля берет Нила за руку, «Идем отсюда!» «Бессеменов, иди, ползи, змея!» «Ты все из-за тебя! Ты дочь ужалила! Его теперь проклятая! Из-за тебя дочь моя!» Перчихин. «Василий Васильевич, тихо! По совести!» Татьяна кричит. «Отец! Неправда! Петр, что же ты?» Является в дверях своей комнаты и, беспомощно протягивая руки, выходит на средину. «Петр, не нужно этого! О, Боже мой!» Терентий Хрисанфович, скажите им, скажите им, Нил, поле ради бога, уйдите, уходите, зачем все это? Все бестолково суетятся. Тетерев скаля зубы медленно встает со стула. Бессеменов отступает пред дочерью. Петр подхватывает сестру под руку и растерянно смотрит вокруг. Поля. Идем. Нил. Хорошо. Бессеменово. Но мы уходим. Вот. Мне жаль, что все вышло так громко. без Бессеменов. Ступай, ступай. Уводи ее. Нил. Я уж не ворочусь. Оля громко дрожащим голосом. Винить меня в таком? Винить за Таню? Разве можно? Тут разве я виновна? Бестыдник вы. без Бессеменов бешено. Уйдешь ты. Нил. — Тише! — Перчихин. — Ребята, не сердитесь. Надо кротко. — Поля. — Прощайте. Иди, отец. Нил Перчихину. — Идем. — Перчихин. — Нет, я с вами не хочу. Мне не рука, я сам по себе. — Терентий, я сам один. Мое дело чистое. — Тетерев. — Идем ко мне. — Поля. — Иди, иди же, пока не гонит. Перчихин. Нет, я не пойду. Терентий, мне с ними не рука. Я понимаю. Петр Нилу. Да уходите вы, черт побери. Нил. Иду. Прощай. Такой, однако, ты. Оля. Идем, идем. Уходит. без Бессеменов кричит им вслед. Воротитесь! Поклонитесь! пётр Оставь, отец. Будет. Татьяна. «Папаша, милый мой, не надо кричать!» Бессеменов. «Постойте! Погодите!» Перчихин. «Ну вот, теперь ушли. И хорошо, опускай их!» Бессеменов. «Сказать бы мне им на прощание!» «Злодеи!» Кормил, поил. К Перчихину. «Ты старый черт!» «Дурак! Пришел, забормотал Чего тебе надо? Чего?» «Петр! Папаша будет!» «Перчихин!» «Василь Васильевич, не кричи! Я тебя уважаю, чудак ты! Глупый я, верно? Но я понимаю, кто куда...» Бессеменов садится на диван. «Я потерял мысли, не понимаю, что вышло. Вдруг, как летом, в суш пожар...» — Одного нет, — говорит, — не ворочусь. — Ишь, как просто! — Ишь ты как! — Нет, я этому поверить не могу. Тетерев Перчихину. — Ну, что ты тут? Зачем ты, Перчихин? — Для порядка. Я, брат, рассуждаю просто. Раз, два, больше никак. Она мне дочь. Очень хорошо. Значит, она должна она... Вдруг замолчал. — Плохой я отец. И ничего она не должна. Пусть ее живет, как хочет. А Таню мне жалко. Таня, мне жалко тебя. Мне, братцы, всех вас жалко. эхма ведь ежели по совести сказать, все вы дураки. Бессеменов. Молчи ты. Петр. Таня. Елена Николаевна ушла? Елена из комнаты Татьяны. Я здесь. Лекарства приготовляю. Бессеменов, мысли у меня спутались, ничего не понимаю. Не уж уснил, так и уйдет. Акулина Ивановна входит беспокойно. Что случилось? Нил с Палагеей в кухне там, а я была в чулане. Бессеменов, ушли они. Акулина Ивановна. Нет, зовут Перчихина. Палагея говорит, скажите, говорит отцу, а губы у нее дрожат. Нил всё равно как пёс, рычит. Что такое?» Бессемёнов вставая. «А вот сейчас. Вот я пойду. Пётр. Отец, не надо, не ходите». Татьяна. «Папаша, пожалуйста, не надо». Бессемёнов. «Чего? Не надо». Акулина Ивановна. «Да что такое?» Бессемёнов. «Да понимаешь, Нил уходит совсем». — Ну, что ж в том? Уходит и прекрасно. Зачем он вам? Он женится, он хочет жить своей семьей. Бессеменов. — Так разве я-то, я чужой ему? Акулина Ивановна. — Чего ты беспокоишься, отец? Бог с ним. Пускай уходит. У нас свои дети есть. Перчихину. — Ты чего же? Иди. Перчихин. — Мне с ними не по дороге. Бессеменов. «Нет, тут не то совсем. Уходишь, уходи. Но как? Как он ушел? Какими глазами глядел на меня?» Елена выходит из комнаты Татьяны. Тетерев. Берет Перчихина под руку и ведет за собой к двери. «Пойдем, зубровки хватим по рюмке». Перчихин. «Эх, ма, божья дудка, серьезный ты!» Уходит. без Бессеменов. Я знал, что он от нас уйдет, ну только разве так? А это... это кричит подденщица-девчонка. Пойду. Поговорю им. Акулина Ивановна. Э, полно-ка, отец. Они чужие нам люди. Что их жалеть? Ушли? И ладно. Елена Петру негромко. Идемте ко мне. Татьяна Елене. И я. Возьмите и меня. «Елена, идем, идемте». Бессеменов услышал ее зов. «Куда?» «Елена, к себе, ко мне». Бессеменов. «Кого зоветесь?» «Петра?» «Елена». «Да, и Таню?» Бессеменов. «Таня ни при чем. А Петру ходить к вам не надо». «Петр, позволь, отец, я не мальчик. Я пойду или не пойду...» Бессеменов. «Не пойдешь!» Акулина Ивановна. «Фетя, уступи отцу! Эй, уступи!» Елена возмущенно. «Позвольте, Василий Васильевич!» Бессеменов. не уж вы, позвольте! Хотя вы люди образованные, хотя вы потеряли совесть и никого не уважаете!» Татьяна истерически кричит. «Папаша, перестаньте!» Бессеменов. «Молчи!» Когда ты не хозяйка своей судьбы, молчи! Постой! Куда? Елена идет к двери. пётр бросаясь за нею, хватает ее за руку. Позвольте, на минутку, нужно сразу, нужно объясниться. без Бессеменов. Нужно меня выслушать. Сделайте мне милость, выслушайте. Дайте мне понять, что такое. Входит Перчихин, сияющий и веселый. За ним Тетерев тоже с улыбкой на лице. Они останавливаются у двери, переглядываются. Перчихин подмигивает на Бессеменова и махает рукой. «Вся куда-то уходит, без всякого объяснения намерений. Зря, обидно и беспутно. Куда ты можешь идти, Петр? Ты? Что ты такое? Как ты хочешь жить? Что делать?» Акулина Ивановна всхлипывает Петр, Елена и Татьяна стоят все трое плотной группой пред Бессеменовым при его словах «Куда ты можешь идти?». Татьяна отходит в сторону к столу, где стоит мать. Перчихин знаками показывает что-то Тетереву, трясет головой, и взмахивает руками, как бы шугая птиц. — Я имею право спрашивать. Ты молод, ты еще глуп. Я пятьдесят восемь лет, растягивал жилы мои в трудах ради детей пётр я слышал это отец я сотни раз без с стой молчи акулина ивановна ах Петя, петя татьяна мамаша вы ничего не понимаете акулина ивановна трясет головой без с молчи какие ты слова можешь сказать на что укажешь нет ничего пётр отец ты мучаешь меня «Что тебе нужно? Что ты хочешь?» Акулина Ивановна вдруг громко. «Нет, стой! И у меня есть сердце, и я имею голос! Сыночек, что ты делаешь? Что затеял? Кого спросил?» «Татьяна». «Это ужасно! Это какая-то тупая пила!» «Матери». «Вы душу, тело!» Акулина Ивановна. «Это мать пила! Мать!» без Бессеменов. «Саруха, погоди!» «Вот он! Дай ему сказать!» Елена Петру. «Ну, будет. Я больше не могу. Я ухожу». «Петр, постойте, ради Бога, сейчас все будет ясно». Елена. «Нет. Это сумасшедший дом. Это... Тетерев». «Елена Николаевна, уйдите. Пошлите их всех к черту!» Бессеменов. «Вы, господин! Вы...» Татьяна. «Да кончится ли это, Петр, уйди!» Петр почти кричит. «Отец, смотри! Мать, вот! Это моя невеста!» Пауза. Все смотрят на Петра. Потом Акулина Ивановна всплескивает руками и в ужасе смотрит на мужа. без Бессеменов точно его оттолкнули, подается всем корпусом назад и наклоняет голову. Татьяна, тяжело вздохнув, медленно с опущенными вдоль тела руками, идет к пианино. Тетерев вполголоса полголоса. «Ловко выбрал время!» Перчихин, выступая вперед. «Ну, вот и все! Вот оно! Все разлетаются! Ай да, ребятишки, лети из клетки, как птицы в благовещенье!» Елена, вырывая руку из руки Петра. «Пустите, я не могу!» — Петр бормочет. «Теперь все ясно. Сразу...» Бессеменов кланей сыну. «Но спасибо, сынок, за радостное известие!» Акулина Ивановна с плачем. «Погубил ты себя, Петенька! Да разве она? Она пара?» Перчихин. «Она? Петру? Да что ты, старуха?» да чего он стоит без семенов еле немедленно спасибо и вам барыня теперь стало быть пропал он ему бы учиться а теперь лавка хоть я это и ты чувствовал злобно поздравляю вас с добычей пятька нет тебе благословения. а ты ты поймала украла кошка парш Елена, «Вы не смеете!» Петр, «Отец, ты безумный!» Елена, «Нет, стойте!» «Да, это верно. Да, я сама взяла его у вас. Сама! Я сама! Я первая сама сказала ему, предложила жениться на мне. Вы слышите? Вы, Филин, слышите? Это я вырвала его у вас. Мне жалко его. Вы его замучили. Вы ржавчина какая-то, не люди. Ваша любовь — это гибель для него». «Вы думаете...» «О, я знаю!» «Вы думаете, для себя я сделала это?» «Но думайте!» «Ох, как я вас ненавижу!» «Татьяна!» «Лена!» «Лена, что ты?» пётр «Елена!» «Идемте!» «Елена!» «Знаете, я еще, может быть, не обвенчаюсь с ним. Вы рады, да?» «О, это очень может быть! Вы не пугайтесь прежде время!» «Я буду так, просто жить с ним, без венца. Но вам не дам его, не дам. Вы более его не станете мучить, нет. И он не придет к вам никогда, никогда, никогда!» Тетерев, «Виват! Виват, женщина!» Акулина Ивановна, «Ах, батюшки! Отец! Что это? Отец!» Петр, толкая Елену к двери, «Иди!» «Идите, уходите!» Елена, уходя, увлекает Петра за собою. Без Семенов, без оглядываясь «Вот как!» Вдруг громко и быстро. «Полицию зови!» Топая ногами. дало из квартиры! Завтра же! Ах ты!» Татьяна. «Папаша, что вы!» Перчихин, удивленный, ничего не понимая. «Василий Васильевич!» «Голубь, что ты это? Чего кричишь? Тебе бы радоваться надо!» Татьяна, подходя к отцу, «послушайте, без Бессеменов, а ты, ты еще осталась, чего ж ты не уходишь? Уходи и ты, не с кем, некуда, прозевала!» Татьяна, отшатнувшись, отходит быстро к пианино. Акулина Ивановна, растерянная и жалкая, бросается к ней. Перчихин. — Василь Васильевич, брось! Подумай! Учиться Петр теперь не будет, на что ему? без Бессеменов тупо смотрит в лицо Перчихина и кивает головой. — Жить! Есть на что ему! Ты денег накопил! Жена, малина, баба, ты кричишь, шумишь! Чудак, помнись Тетерев хохочет. Акулина Ивановна воет. — Все покинули! «Бросили!» Бессеменов, оглядываясь. «Молчи, мать! Воротятся! Не смеют! Куда пойдут?» Тетереву. «Ты что тут скалишь зубы? Ты! Язва! Дьявол! Долой с квартиры! Завтра же долой! У вас шайка целая!» Перчихин. «Василь Васильевич!» Бессеменов. «Прочь ты, несчастный!» «Бродяга!» — Акулина Ивановна. «Таня, Танечка, милая моя, хворая ты, несчастная, что будет?» без Бессеменов. «Ты, дочка, все знала, ты знала все, молчала. Заговор против отца!» Вдруг, как бы испугавшись, «Ты думаешь, не бросит он ее? Бабенку эту!» «Распутницу в жены! Мой сын! Проклятые вы люди!» «Несчастные! Беспутные!» «Татьяна!» «Оставьте меня! Не дайте мне возненавидеть!» «Акулина Ивановна!» «Доченька! Неудачливая ты моя! Замучили! Всех нас замучили! За что?» «Бессеменов!» «А кто?» «Все Нил! Разбойник! Подлец! И сына он смутил! И дочь страдает!» Увидав тетера стоящего у шкафа, «Ты оборванец! Что? Ты что тут? Вон с квартиры!» Перчихин. «А Василий Васильевич, его за что? Ах ты, с ума свихнулся, старик!» Тетерев спокойно. «Не кричи, старик. Всего, что на тебя идет, ты не разгонишь. И не беспокойся, твой сын воротится». без Бессеменов быстро. «Ты, ты почем знаешь?» Тетерев. Он не уйдет далеко от тебя. Он это временно наверх поднялся, его туда втащили, но он сойдет. Умрешь ты, он немножко перестроит этот хлев, переставит в нем мебель и будет жить, как ты, спокойно, разумно и уютно». Перчихин Бессеменову. «Видишь, чудак, горячка, человек тебе добра желает, ласковые слова говорит для твоего покою, а ты орешь». Терентий, он, брат, мудрый человек. Тетерев, он переставит мебель и будет жить в сознании, что долг свой перед жизнью и людьми отлично выполнил. Он ведь такой же, как и ты. Перчихин, две капли воды. Тетерев, совсем такой, труслив и глуп. Перчихин Тетереву. Постой, ты что? без Бессеменов. Ты говори, а не ругайся, как смеешь. Тетерев, и жаден будет в свое время и так же, как ты, самоуверен и жесток. Перчихин удивленно глядит в лицо Тетерева, не понимая, утешает ли он старика или ругает его. На лице Бессеменова тоже недоумение, но речь Тетерева интересна ему. И даже несчастен будет он вот так же, как ты теперь. Жизнь идет, старик. Кто не поспевает за ней, тот остается одиноким. Перчихин. Чу! Слышишь? Стало быть, все идет как надо, а ты сердишься? без Бессеменов. Постой! Отвяжись! Тетерев. И так же вот несчастного и жалкого сына твоего не пощадят, скажут ему правду в лицо, как я тебе говорю. Чего ты ради жил? Что сделал доброго, и сын твой, как ты, теперь не ответит. без Бессеменов. Да, ты вот говоришь тут. Ты всегда складно говоришь. А что в душе? Нет, я тебе не верю. Все-таки съезжай с квартиры. Будет, терпел я вас довольно. И ты тоже. Многое тут внушил, вредное мне. Тетерев. Эх, кабы я. Но нет, не я. Уходит без семенов встряхивая головой но ну, будем терпеть ладно будем ждать всю жизнь терпели и еще будем терпеть идет в свою комнату акулина ивановна бежит вслед за мужем отец милый ты мой несчастный мы за что нас детки ты за что казнили уходит в свою комнату Перчихин стоит посредине и недоумевающе моргая. Татьяна дикими глазами озирается вокруг, сидя на стуле у пианино. Из комнаты стариков доносится глухой говор. Перчихин. «Таня! Тань!» Татьяна не смотрит на него, не отвечает. «Таня! Из-за чего они, которые разбежались, которые плачут, а?» Смотрит на Татьяну, вздыхает. «Чудаки!» Смотрит на дверь в комнату стариков, идет по направлению в сене, качая головой. «Пойду, Инктерентью, чудаки!» Татьяна, медленно сгибаясь, облокачивается на клавиши. В комнате раздается нестроенный громкий звук многих струн и... замирает. Занавес. 1902 год.